Он ее рабел, если она ему снилась, считал не к добру. А тут, что ни сон, то опять про железную дорогу. Видится толпа на железнодорожной линии. Он знает. Нянька-бабушка захворала, алевтина пошла на ферму. Марьюшку отпустили в сад одну, а садик-то за рекою в Перхурьеве. Но вместо реки Ковжи, взявшей малого Феденьку, образовалась железнодорожная линия. Когда проложить успели? Финифатиев раздвигает закутанную в шале, в платки, безликую, безгласную толпу и видит Марьюшку, перерезанную пополам. Живы только глаза, все больше расширяясь, затопляя голубым светом землю, глядят на него с укором и с мольбой глаза Марьюшки, Алевтина Андреевна, как глядели на него дети, когда болели, как глядела Алевтина Андреевна, когда он уходил на позиции. «Мне же больно, тятя, что же ты не поможешь мне? Доченька, Марьюшка, Марьюшка!» стонет Финифатия, стараясь выловить, поднять с рельса в дитятю. Под руками пустота. И куда-то прозрачно, бестелесно истекают Марьюшкины, а Левтины андреевны глаза. После такого торопного сна фенифатьев страшился заснуть. Принуждал себя думать о чем-нибудь хорошем. Самым же хорошим было родное Белозерье, древняя Кобылина, колхоз заветы Ильича, ныне Клары Цеткиной, не к ночи будь она помянута.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 Как на щуке чешуйка серебряная, Что серебряная позолоченная, А голова щуки унизанная. К богачеству эта припева велась да присказывалась. Еще бы! Еще б чего из древности-то в голове воскресить. Ласточка-косаточка, Не вей ты гнездо в высоком терему, Ведь не жить тебе здесь и не летыватьи.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 не изведав разлуки, не приняв страдания. Господи, Мать Пресвятая Богородица, намучий человека, намучай, постращай адом, но дай ему способ сызново вернуться на землю. Вот тогда он станет дорожить жизнью и землей, и небом им дарованными. Господи, Мать Пресвятая Богородица,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 тесте раскулачили, самого Павла Финифатиева чуть было лишенцем не сделали. Ладно, смекнул в колхоз записаться, да поскорее в партию вступить. Партейные товарищи тут же его на все пуговицы застегнули, да казенным ремнем запоясали, в доночки завербовали, парторгом колхоза назначили. В светлое это будущее он не особенно верил, сомневался в нем, но ради семьи,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 В тьме похожим на притаившиеся человеческие фигуры, голая, без леса, зато на виду село и на солнце всегда, с церковью, со школой посередки. В двадцать четвертом году в Перхурьеве начал работать ликбез. Молодые девки и парни полетели на вечершний огонек, что метляки на лампу, потому как ни в Перхурьеве, ни в кобыле, ни клуба не велось. Игрища собирались в откупленных избах, а тут нак к тебе, без хлопот, забот, бесплатное место сбора образовалось. Да еще и грамоте учили там же. Учительша молодая совсем. К ней быстро приладился сельсоветский секретарь в военном галлифе с блистающими во глубине рта железными зубами. Подучивший в счету и мало-мало корябить на бумаге, строчить полюбовные записки.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 потому как всколыхнулись молодые массы, да и дела в те годы в деревнях шли более-менее подходящие, так что ребятам в самый раз было гулять и веселиться. Финифатив Павел еще в ликбезе начал пристраиваться к Левтине сусловы из перхурива, тогда еще просто с Сходу успеха не имел, но цели своей не кинул. Внимание своего не ослабил, на других девок его не рассеивал. Уж больно хороша была тинк -то. И слепы же парни в перхурье веселее. Не умели разглядеть, до чего же она хороша. Телом пышная, но не рыхлая, вся как бы молоком парным мытая, со спокойными голубыми глазами, умудренно глядящими на мир этот, революционно всколыхнувшийся. Никак бы не одолеть ту крепость пашки Финифатиеву, если б не грамота так стать ему сгодившаяся.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 Сам Господь Бог перстами своими трепетными вложил ему в руку такую дивную книжку. На первой странице книжки крупно за завитушками было написано Поучительные и полезные наставления по политесу, приятным манерам, так уж содержащие поучения разного свойства, по написанию любезных посланий, умственно изящных выражений, по завлекательным играм, содержащим неназойливые намеки на таинства любовные, так де загадки, ворожбу, невинный обман в стихах нравоучительного свойства, так де советы по отысканию счастья в супружеском лоне и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 Не слышу, не смотрю, но то, что видели и слышали, открою. Сорву космату голову, выну сердце, дам пить, будет уметь языком не всяк говорить. Штучка одна ручка, носочек стальной, а хвост льняной. На ямке-ямке сто ям с ямкой. Маленькая, кругленькая, в середине беленька, и горько, и сладко, и маслянисто. И, протомив день, порой и три дня, любезную даму сердца, сломленный мольбами, слал он за реку письменные отгадки. Письмо, перо, игла, наперсток, орех. Лишь повоевав достаточно и достигнув чина сержанта, Финифатиев узнал название всему этому — тактика. А в молодости он, однако, мало чего понимал в тактике и сделал перебор в культурном напоре. «Любезная дама сердца из сил выходила, напрягалась, чтобы так же складно и изысканно отвечать на послание любезного друга сердца из села Кобылина, потому как имя пламенной революционерки Клары Цеткиной значилось на вывеске сельсовета, в протоколах собраний, на лозунгах и в разных отчетах, а в остальном приживалась туго, да и не приживется, пожалуй, что. «Отдала колечко со правой руки».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 Пройдут взгоды и несчастья, ты улыбнешься солнцем мне. По этой, только по этой причине, стало казаться себе Тина недотепистой, отсталой.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 Снова пошла между Кобылиным и Перхурьевым такая переписка, что, захваченная ее бурным порывом и загадочной небывалой страстью сочинительства, Тина отворотилась от перхурьевских ухажеров, от веньки, бельмастовой и всяких иных воздыхателей. Вознегодовав, перхурьевские парни с двумя гармошками во главе с венькой-бельмастом прошлись по Кобылину, громко выкрикивая, как кобылинские девицы из отрепии и с кострицы ходят задом наперед, никто замуж не берет. Особенно дерзко вели себя перхурьевские парни под окнами активиста-комсомольца Пашки Финифатьева.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 А и будучи женатыми, оставались они радыми друг другу. И нет-нет, да и затевали игру им только и понятную, вгоняя родителей в сомнение насчет сохранности ума у молодых. Счастье — кипяток. Разом обожжешься. Хитро сощурившись, бывало, начнет Алевтина Андреевна заманивать Павла в горницу. А он ей тут же искусный плаватель и на море не утонет. Украдкой, совсем уж тихо, шепнет сваренным голосом голубица ясная. Грех сладок, а человек падок. Ну, само собой, от игры такой пошли детки. И вот уж старшие сыновья, той вечной радостной игрой увлечены, пошли поехали гулять. Хотя и не было у них ранешних полезных наставлений, они все равно привели в дом молодух. Тетрадку, когда-то ей в перхурьева его посланную, А Левтина Андреевна сохранила. Вынет из сундука, шевеля губами прочтет, Счастье не голубь, кого полюбит. Уронит слезу на желтые листки, Жалея от так быстро пролетевшей молодости. Да и успокоится, норовя трудом своим изладить Лучше жизнь другим людям, детям своим. Еще какой-то миг Финефатиев удерживает видение, супружницу свою драгоценную, с годами сделавшуюся дородней, да, но все голубицей ласковую глядящую. Он чувствует взгляд жалостливый, призывный, но то, что когда-то в наставлении означалось загадкую, что сильнее всего на свете, вдавливает Финефатиева в земляную щель. На смену приятным воспоминаниям наплывают темные жуткие видения.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 Собрал с пола все, что может гореть, Выдернув горсть ломаной полыни, Долго бил кресалом, рассыпая искры во тьме, Раздувая труд или старый бинт, Свернутый трубочкой сваткой в середине. Наконец добыл огня, Поджег бурьянок в печке И, завороженно стоя на коленях, Неотрывно смотрел на огонек, Вроде бы пытаясь постигнуть тайну его, Или просто порадоваться огоньку С горьким полынным дымком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 Но коли ты выспавшийся, сытый, вспоминается кое-что из прошлой жизни. Такое, что манит заняться Дунькой Кулаковой. Гришку этому шибко подвержены связисты. На Брянском фронте, помнит Лёшка, до дыр зачитали оставшуюся зимы в окопах историю ВКПБ. «Да чего ж, нудная противная книга, но читать-то нечего. Вот и мозолили ее».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 За этот грех шишек насобирает связист полную голову. Уснет или затакуется на телефоне дежурный, прозевает командира, тот ему немедля завезет телефонной трубкой по башке. У новых телефонных аппаратов трубки эбонитовые, легкие. От них, если стукнет по башке один только звон, а шишек же нет. Кроме того, трубки эбонитовые хрупкие, Если отец-командир переусердствует, трубка растрескается, когда и вовсе рассыплется. Связисты соберут трубку, изоляционной лентой обмотают, проволочками разными скрепят, но качество техники уже нарушено. Мембрана в трубке катается, при разговоре что-то дребезжит и замыкает. «Взовьется, товарищ командир, что со связью? Сами же об мою голову трубку разбили, сами вот теперь работайте, как хотите». У старого, заслуженного подика еще старских времен телефонного аппарата, ящик тяжелый, трубка с деревянной ручкой, зимой пальцы от нее меньше мерзнут. Все остальное из нержавейки или из меди отлито. Трубка, почитай, килограмм весом. Завезут ей в горячах, долго в башке звенит и чешется. Ущуся у того. Не задержится, чуть чего и долбанет. Делает он это психовато, но никто на него не обижается. Майор Зарубин никогда никого пальцем не трогал. Чтоб трубкой бить, у него и мода такой не было. Сделает замечание, либо посмотрит так, что уж лучше бы грохнул трубкой по башке, пускай от старого аппарата. Панайотов человек очень даже культурный, но кровей не наших. Его уж лучше и не доводить до психа. Он не только долбанет трубкой, но в гневе из блиндажа вышибет. При таком вот действенном воспитании Фронтовые телефонисты с одного раза много чего запоминают и с одного же раза различают голоса командиров. Не переспрашивают, не тянут волынку с передачами команд. Плохая, хорошая ли слышимость, работают четко. Соответствуют своему назначению, иначе вылетишь из-под крыши и язык на бок. Будешь носиться по линии, проматеренный, проклятый, насквозь и поджопников насобираешь полные галифе». Линейному-то связисту не то что починиться. На ходу, на скаку, как собаке жрать приходится. Одно преимущество у линейных связистов. Ранят и убивают их часто. Так что и намается, иной братан не успеет. Ляжет на линии, тут его в случайной канавке или воронке и зароют. Нет уж из такого ни книг, ни газет, ни еды. Время катит за полночь. Трёп на линиях прекратился.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 значит дрема подкатывает мешаться начала я в со сном и надо отгонять дрему единственным тоже давним и привычным способом лешка шарит под бельем лезет под мышки в матню вылавливает тварей в этом деле опытный телефонист тоже натарелый охотник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 Но никакой пощады им нет, этим постоянным врагам социализма. Щепоть их связист вынимает отпускает на волю. Ненадолгую уронит вниз к ногам и обувь их заживо стопчет, похоронит. Не кусайся, не ешь своих, жри фрица, пока он еще живой. Лешка еще и уловку придумал. Начнет дрема его долить.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 По ним ровно с того света писк, свист, шорохи, завывания, звоны тихие и тайные Работает, сторожит войну тревожный хитрый ящик Пощелкивают капли в брезент, которым прикрыта ниша Скрипят о сокоре над речкою Внятно ли обсохшая или вояками выпитая избитая черевинка Ракеты реже и реже взлетают в небо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 громко с подвывом зевая леха булдаков замахала руками присел раза два чтобы разогнуть остомелость из костей ботинки насунутые на полступни свалились и он их долго нашаривал на земле с еженными пальцами ног не везет нелька обещанный прохоря не везет видно достать не может разогнал вроде псон булдаков но внутренняя дрожь в нем не унималась Тогда он решил отлить, полагая, что озноб из-за лишней сырости в теле. В темноте невидимая шлепалась пенистая сырь, упругой струей вымывая в песке лунку. «Есть еще чем облегчиться, знать, живу!» Потряше штаны, удовлетворенно отметил Булдаков. «Но пожрать, пожрать бы!» Он перешел речку под навес, заглянул в ячейку связиста. Шорохов тоже только что сменил Шестакова. Так они по переменке вдвоем и бьются с врагом, держат отечественную связь в боевом настрое. «Пробовали ординарцы майора в облегчении себе употребить?» «Путается в работе. Нарочно путается», — заподозрили связисты. «Но Панайотов, мужик головастый, знает, как с разгильдяями обращаться».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 Подхватил его Булдаков. — Крысы! Лех, миленькие крысы! шарится, грызучет, что покойников, а? — Ладно, дед, не паникуй. Не страшнее фашиста-крыса. Ты, может, попить хочешь? Водиться-то? Холодяночки-то, а? а? я глотну, пожалуй. Вовсе нутро завяло без пыши. Кто на посту-то? Нас ведь тут крысы не съедят, да к немец переколет. Отныне Финефатев больше всего боялся штыка. Булдаков пошел к ручью с котелком Финефатьева. Приподнявшись на локоть со здорового бока, Финефатьев хлебнул несколько глотков воды, пронзившей холодом пустое, но жаркое от раны нутро. Крякнул, будто от крепкого самогона, передернулся зябко. «Мне...» «Дом...» Опять снился Леха. «Дом?» «Дом это хорошо, дед. Булдаков был где-то далеко-далеко». Так и то посудить. Он вот лежит в норе под одеялом и шинелью, и ему холодно. А другу сердечно малёхе-то, не слуху этому, каково. Уработался за день, ухряпался с пулемётом, но ни питание, ни табаку, не говоря уж про выпивку. Ушёл вот с поста, завсегда готов ради друга пострадать. Под на наулке, голодом. Ох, ох, ох, охонюшки, жалко, то как человек, а чем поможешь? Сунул ему две бечевочки, самых и свил Финифатев выдергивая нитки из трофейного одеяла. Подвижи ботинкт, ногах подвижи, все меньше спадывать будут. Тебе на утре в бой. Булдаков принял бечевки саморучные, в карманах сунул, ничего не сказал, звуку единого не уронил. Это Алёха-то.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 где был в давности казацкий пост. И гора, и часовенка зовутся караульными. Всякое городское отребье гадит ныне в часовенке, пренебрегая богом, никого не боясь, не почитая. На ее стенах пишут и рисуют срамоту, а часовенке хоть бы что. Все бела, все независимое, Ветры вольные над ней и в ней гуляют, гудят. Птицы свободные над нею вьются, старый мал, если верующие, мимо идя перекрестятся, поклонятся. Прости нас, матушка. Неподалеку от той часовинки, в парке имени Чернышевского, мало их, видать, здешнего казацкого роду, на пыльной листве до того однажды утолок Леха молодую туготелую Сибиречку, что она уж в тепло запросилась, но не в состоянии была влезть на полог в бане,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 коротко возвращаясь из тюрьмы, тятя завсегда наводил порядок в своем дому. Бил мать, гонял парней и соседей со стягом по склонам караульной горы. В житье тятя размашист, не скупердяй. Со стола валилась, особенно если не из тюрьмы, а с заработков, золотых приисков возвращался родитель. Изобилие в дому — выпивки, жратвы, сладостей до отвала. Ах, нет, никуда от пыши мысля не уходят. И до чего ж жрать хочется? Устав с собой убороться, Булдаков терзал себя воспоминаниями о том, чего, где, сколько и с кем ел, и сколько мог бы съесть сейчас. Хлеба уж не меньше ковриги, картошка, да ежели с молоком, пожалуй, ведро шарашал бы. Ну, а коснись блинов или пельменей, тут никакая арифметика не выдержит». В это время соседний с Финифатьевым ниши, в который еще недавно сидел майор Зарубин, вытащился немец, отвернулся от людей к реке «Помочиться». — Культура? Как ты продергивают-то? — Русь культуришь? но ну, а Не убегают вот немцы что-то. Шли к своим. Там поели бы. Он бы на посту сделал вид, что не заметил, как они утекли. Пропадут же. Но Булдаков все же пригрозил врагу на всякий случай: "Не вздумай бежать, не вздумай, Цюрюк, нах запад, стреляю сразу на свал, из Сибирия". "Бездуау Зибирен? Der Zibirer ist ein Winterstandesfigestier. Es kann ohne es Essen bei Frost ihm schnell leben. Сибиряк-то выносливый зверь, он может жить без пищи на морозе в снегу. Не знаешь, так не трепись", пробурчал Булдаков. Ему почему-то подумалось, будто пленный сказал, что у них в Сибири кальта одни, то есть катухи мерзлые на дорогах, ветер холодный свистит, и больше ничего нет. У нас, если хочешь знать, хлебу рождается, конь зайдет не видать, шишки кедровые завались, а рыбы, а свирья, а юнисей. Но пленный его уже не слышал. Он всматривался, вслушивался в ночи, с которой белой крупой высеивался сыпунец, тренькая по камням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 Ха, фриц похезал! Штаны на ходу натягивает, сна прямо на меня откнулся. Я хотел его спросить, «Ну как, парь, погода? Серкая. Да вспомнила, что не в родной покровке. Хрясь его прикладом, но темно ж скользом угодило. Он завыл, «О, русишин, русишин!» Должно быть, и дохезал в штаны, все же на завтра планировалось. Я бы его, суку, припорол, чтобы вообще никогда больше хезать ему не хотелось. Шорохов с Булдаковым гутарили... И в то же время разбирали трофеи, чавка лечет, торопливо пожирая, пили из фляжки шнапс, передавая посудину друг дружке. Под козырек, накрытый матом, входило всего трое неупитанных людей. Панайотов, Корнелаев, Далежка с телефоном. Грея друг дружку спинами, вычислители командир теснились в глуби ячейки. Удальцы-молодцы затиснулись под козырек, вдавили обитателей этого убежища в землю. Захмелев на голодное брюхо, Булдаков удивился превратностям жизни. «Вот туха. Подходила, хоть помирай, уж ничего!» И братский, делясь харчом, совал фляжку, наказывая делать по глотку, по-длинному. «Я однако не буду пить», — отказался Лёшка. «Голова с голодухи и без того кружится». «Где это вы?» Я, сучий рот в мерзлоту в вечную вбуривался, и там в мерзлоте вечной хардж добывал, выпить добывал, когда и бабу. В который раз уже похвастался бродяга Шорохов. А я, — подхватил хвастливо Булдаков, — ковды на Марии ходил. На какой Марии? заинтересовался Панайотов. На сестре Ленина. Пароход-то, пароход, пароход встрял в разговор Шорохов. А ты что подумал, капитан? Ну, бля, потеха. Постой, кореш, постой. Так вот, на морей в рейс отправимся, дойдем до первой загрузки дровами, сразу закупаем корову для ресторана. Рыбы, поллодки, таймени, стерляди, ну, и для судовой кухни тоже. Еда — во, пассажирок — во! Эх, жизнь была! Гонорил, выдрючивался, хайло драл. Целки попадались. В кровожадную стойку вытянулся Шорохов. Всякие попадались. Но, говорю ж, не ценил, Олах, царя небесного, роскошную такую жизнь. Роскошь! Дровами пароход набивать, весь груз на горбу. Мерзлоту долбать, Краша? Мерзлоту долбаешь под охраной. Никто тебя не украдет. Все бесплатное кругом. Удовольствия сколько? Ну, Лан, я к деду сбегаю. А я, пожалуй, схожу к козла припарю. Съедим. Ну-ка, Шестаков, точнее, где ключ-то, возле которого козел жирует? И этого хапаря без карт сыщу. На немцев напоришься. Ну и что? Храбрился Шорохов.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 Финифатьева продолжали преследовать кошмары. Он замычал, задергался, когда его вместе с одеялом точно куклу выпер из норы булдаков. Одеяло то, которым накрывали убитых подполковника Соловутича и Мансурова, Финифатьев прибрал, через всякую уж силу и боль оттер мокрым вехтем из осоки от крови и вшей, просушил на солнце и теперь вот в тепле, в ують пребывал. «Если б еще рана не болела и не текла, так совсем ладно». Надет на!» — совал сержанту в засохшие волосами обросший рот ребристая студеная горлышко фляги булдаков. И не успел спросить сержант, что там во фляге-то, как его полоснуло по небу, по горлу. Он поперхнулся, но зажал обеими горстями рот, чтобы ни одна брызга не вылетела».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 Сержант, конечно, понимал, что Харч к другу его сердечному не небесный небесной свалился. Усу противник он добыт. Может, даже с боем взят. а какие ребята, какие головы отчаянные. И немец захотел нас победить. Выговаривался, бахвалился Булдаков, слабее от еды и выпивки. И Финифатьев, сам большой мастер, поговорить, только вот не с кем сделалось. Сам с собою много не натолкуешься.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 — Немец, способен, Найка, рисковое действие? — Нет, нет, и еще раз, нет. Жопа у него, не по циркулю. Но Леху развезло совсем, воротит уже. — Убар, бороды не бывает, бля, усы. Финефатьев, как старший, приказал первому номеру лезть в земляную дыру, стянул с его хворых ног разжульканные ботинки, косые ступни одеялом укутал, задевая пальцами-мозолями назревающие уже лопнувшие...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 Но порой так уработается солдат, что не хватает ему полевой пайки. Немцу и шести грамм хлеба хватает. Банка масла, галеты, жменья сахара, шоколадку лисоевых, то-то-сё. И к шести стата граммам набирает с питательного продукта доста. И ведь не обкрадут, не объедят своего брат немцы. У их с этим делом строго, чуть-чо -чуть и под суд. А у нас покуль до фронта, до передовой-то солдатский харч докатит, Его ощиплют, как голодные ребятишки в тридцать третьем году нёс булку из перхурьевской пекарни. Один мякиш домой, бывал, доставит. Несчастные те сто граммов водки по куль до передовой довезут, из каких только луж не разбавят, и керосина, мы с и чем только та солдатская водочка не пахнет. Олег, правда, пьет таку завсегда за двоих, за себя и за своего скромного сержанта, потому как Олег Булдаков это Олег Булдаков. Такому человеку Для укрепу силы и элитру на день выдали бы, так не ошиблись. Мысли Финифатьева идут, текут дальше, дремные, неповоротливые мысли. Как и положено насытый желудок, начинают они брать политическое направление. Эти воистину мы непобедимый народ. Правильно, Мусинок говорит и в газетах пишет. Никакому врагу и тому же немцу никогда нас не победить. Этит, какой надо ум иметь, и какое, чтобы догадаться у самого противника пропитание раздобыть? Лех, значит, фриц-то очушил по башке. Тот, русишь, русишь, хорошо, если опростаться успел фриц. Ох, Леха, Леха, голова ты моя удалая, долго ль буду тебя и носить. Про тебя, Олег, песня, про тебя, сукин ты сын. На немецкий я под голову приспособлю. Мягкий он. Это ж не то ж наш Сидор с удавкой. Тем временем закончилась экспедиция Шорохова к великим Криницам. Он приволок за ногу не козла, а козлушку. Козел, говорит, маневр сделал боевой. Смылся. Пущай порадуется жизнь денек-другой. Пущай будет резервом питания Красной Армии. С этими словами Шороков забросил в обрубыши кустов серую тушку, приказав солдатам из отряда Боровикова ободрать, сварить ее в земляных печурках, пока темно, и съесть. Ну что ж то без соли? Жрать все равно охота. Солдаты, наученные Финифатьевым, умевшим коптить рыбу в земляной щели, приспособились скрывать огни от немцев, пробили в дерне дырки из норок, варят ночами рыбешку, заброшенные в речку осколки тыкв, когда и картошку сыщут. Немцы чуют дым, пальнуть бы надо. Куда? Георгий Панаётов, хоть и выросший в России, отец его политэмигрант, но так и не понявший русского народа до конца поскольку тот и сам себя никак до конца понять не может. Порой столетия тратит, чтоб в себе разобраться. В результате запутается еще больше, и тогда от досады не иначе в кулаки друг дружки скулы наворачивать начнет. «С кем ты, идиот, драться связался?» Это про Гитлера думал капитан Панайотов. «Дальше уж про все остальное. Воровство в окопах противника. Надо ж довести до такого состояния людей».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 На исходе сил с последними боеприпасами, надеясь в основном на поддержку артиллерии и реактивных минометов, полковник Бескапустин решил контратаковать противника. Припоздалое бабье лето выдало еще одно звонкое утро. И не повсюду искрился, солнце было сплошь прострелено синими стрелами, взлетающими от земли и ломающимися в его настойчивом свете.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 Патрули вон за ноги цельных-то людей с берегу тащат, прикладами бьют, на подвиги призывают. Булдаков патрулей лаял, пинался. Не допивший, не а Леха был шибко лютый. Сказано, сам приду ко времени. — Леха, Леха, пора тебе, брат, пора. — Туда, где за тучей темнеет гора...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 Глаза его ярко светились, кашель бил в груди изнутра так, будто в рельс уколотили при пожаре в каком-нибудь таежном селе. Дед сказал, что нет в нем оттягу и пояснил редкое такое ёмкое слово сила сопротивляемости, мощи духа. Болдаков понимал, нельку с лодкой не пустят за реку немец. Кончилось обедня, возросла бдительность, и с мором решили взять Ивана фашисты но все равно ругался на нее распоследними словами. — Ох, ни ко времени переводят меня с берега, дед, ни ко времени. Не глянешься ты мне сегодня. — Да что сделаешь, Олег? Служба? — Не знаю, как с тобой быть. На кого оставить? Ну, — Ступай давай, ступай. — В котелок водиц черпни и ступай. — Потом придешь. — Придешь ведь, Алексей? — Разве я брошу?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 Уходить бы надо Булдакова, однако он топчется. Из-под яра вылезли пленные. Жмурятся на солнце, дрожат холода, тепла ждут. Вальтер сердито заговорил, поминая герр значит, снова требует пленные исполнить обещанное командованием, переправить их на другую сторону реки и определить в лагерь для военнопленных или обратиться по радио в Красный Крест. «Ну так плыви!»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 Горестно покачав головой, немцы поползли к реке умываться, пинали крыс, бросали в них камнями. В рассыпную разбегаются твари. Сукота, волокущая по камням брюхо крысища, ощерилась. Напослед произошел разговор, которого раньше сержант себе не позволял. закоренелой мужицкой тоской говорил сержант о том, что отдал родной партии «Почитай всю жизнь». Она вот ни разу, ни от чего не уберегла, ничем ему не помогла. Бросила вот на берегу, как распоследнюю собачонку, и никому до боевого ее соратника нет дела. А ведь Мусинок поручил ему быть на плацдарме младшим политруком, вести в роте воспитательно-патриотическую работу. Видно стишок про Шелкова Алла Знамя, что он вчерась по телефону продиктовал, разучиваться ранеными надо. Губы сержанта мелко-мелко дрожали. Из подвоющих мин сыпанули от уреза воды к яру люди, если их еще можно назвать людьми. Выбирали они за ночь глушенную рыбешку и принесенное водою добро. Густо плавали, начавшие раскисать в воде трупы с выклеванными глазами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 Иногда, относя изуродованный труп до омута, на отриш, там труп подхватывало, ставило на ноги, и, взняв руки, вертясь в мертвом танце, он погружался в сонную глыбь. «Я знаю, знаю, чего ими надо», — продолжал Финифати, глядя на левую сторону реки, пылающую дорогами, дымящую кухнями, явственно в это утро освещенную. Они в партию народ записывают для того, чтобы численность погибших коммунистов все возрастала. Честь и слава партии. Вот она, родимая, как горит в огне. Вон она, какие потери несет от того, что завсегда впереди. Завсегда грудью народ заслоняет, завсегда готов за него пострадать. — Да что ты, дед? — испугался Булдаков, озираясь вокруг. — Ты что несешь-то? — А все, Алексей, все. Зажись тут сколько накипело постукала себя в грудь Финефатьев. «Надо ж когда-то ослабониться. Они нас с тобой в последних гадин презренных превратили. Теперь и из нас мясо делают, в шамы крысам скармливают». «Да ну тебя, дед, чё в самом-то деле? Ну, стукачи, ну и что? Я врал завсегда, и они от меня отвязались». «Ты вот врал, а я вот ей, партии-то, честно служил». И ох, сколько на мне, Лёшенька, сраму -то. скок Сколько слез, сколько горя сиротского! Знал бы ты черную душу мою, Так и не вожгался бы со мной. Гад я распоследний, И смерть мне гадская от Бога назначена, От того, что комсомольчиком плевал я в лик его, Иконы в костер бросал, Кресты в перхурьевской церкви Веревкой сдергивал, Золоту справу в центр отправлял. Вот она. По золоту, святая, русская, На погоны пошла, не христе украсила. Один ты, что ли, такой? Сейчас, Алешенька, считай. Один, Бог и я. Прощенье у его день и ночь прошу. Но он меня не слышит. Ты че, помирать собрался? Ну, помирать, не помирать, но чует мое ретивое. Видимся мы с тобой в остатный раз. Не такую бы беседу мне с тобой вести, в бой идешь, ну, да что уж. Прости, я ж что не так было. Да дед, то да ёб твою мать, да ты че? Бежи, бежи, милый, бежи. Опоздашь к бою, да к своей же ей пристрелят, бежи, милый. Понурясь, забросив винтовку на плечо, будто дубину, Леха Булдаков побрел. Фенифатия всыпал мелканькие слезы на обросшее лицо. — распухшими пальцами, не складывающимися в щепоть, неуверенно крестил его вослед. В апатию впавшем Вальтеру Зигфриду жутко было слушать хохот, пение, присказки, доносившиеся из соседней глубоко вырытой норки. Уже не чувствующий боли коробящей сердце, безвольно уходил Павел Терентьевич в мир иной. Докучала ему крепко все та же болотная змея, угнездившаяся под мышкой. Он ее выбрасывал за хвост из-под одежды, топтал, вроде бы задрал гада на куски. Но куски те снова соединялись. Снова змея заползала под мышку, свертывалась в холодный комок, шипела там, пыталась кусаться. Финифатьев устал бороться с гадом. Пластая на себе гимнастерку, высказывался. "Не" товарищи мы тоже конституцию страны социализма изучали то равенство понимаем и никаких олевтина андреевна не слышу я тебя не слышу ты продуй труп, продуй нынешняя бомбардировка оказалась особенно яростной и нещадно Работая на последних пределах высоты, лапотники неистово пахали клок земли, над которым развалилось, сгорело, погибло большинство машин прославленной воздушной дивизии Люфтваффе, стиравшей с земли древние европейские города, порты, станции, колонны танков, машин, сотни эшелонов, тучи беженцев и устало бредущих иль по окопам залегших полков». И вот над этим паршивым, когтями дьявола и сцарапанным берегом, над землей, где и земли-то как таковой нет, рыжая ржавчина, перемешанная серым песком, обнажающим под собой глину, цветом напоминающую дохлую, кое-как на морозе ободранную сталинградскую канину, именно над этим клочком земли расколошматили, расстреляли, поистребили неустрашимую дивизию». Залатанные машины, свистя продырявленными крыльями, сипя и рыча плохо тянущими моторами, ходили и ходили над берегом, соря бомбами, втыкая в его кромки пули из крупнокалиберных пулеметов, готовые лапами цапать, корпусами давить все, что еще шевелится там внизу, в туче рыжей пыли. На выходе из пике, когда черный дым из надсаженных моторов густо тащился за машинами, На них набрасывались истребители, рассекая порой частыми очередями самолет напополам или гонялись за лапотниками, понужая его в хвост и в гриву, а выше и дальше лопаются взрывы зениток. Носок, мысок, часть суши, намытая рекой и речкой, подсеченная ледоходом, размытая высокой водой, была бомбами отсечена от материка — или как уголочек уже начатого желтого пирога отрезана, употреблена, лучше по-шороховски, схавана воздушными едаками Весь яр вроде бы приподнялся и со вздохом осел, накренился, отпихнул от себя прибрежный песок. И когда земля, точно распущенная хулиганами подушкой, исторглась мягким сыпучим нутром, осела на выступ, придавила собою, успокоила людей в непробудной тьме, Они и вскрикнуть не успели. В голове Финефатьева наглухо укрытое одеялом промелькнуло «А что ж это было? Жизнь? Сон?» И все мысли его на этом месте остановились. Даже последний вздох раздавило в груди. Петька Мусиков, игравший в детстве с мандомскими шпанятами в игру, которую только мандомские ребята могли и придумать, во время спуска штабелей в реку бегать вверх по рассыпающимся бревнам, ринулся Петька Мусиков встречать бревносвалу, выскочить норовил на его сбивало и сбивало бревнами, и, наконец, ослабнув, он поплыл, покатился. В борьбе за себя он совершил ошибку, а какую, уяснить не успел. Под катящимися, грохочущими бревнами хрустели его кости, смялась в земле и смешалась с землею, растеклось, размичкалось его худое, с детства замороченное тело. Вальтер и Зигфрид, сколько ты еще, плыли, вздвинувшиеся с места земляной дыре, сделавшиеся сразу тесной и душной, истошно крича, пытались руками упереться, отбросить наседающую со всех сторон молниями разрываемую землю. Но их все крепче, плотнее, сдавливало и, наконец, утащило, смяло, рассыпало и тела, и крики их, и движения, как и сотен других людей, спасавшихся в земляных норках. Когда развалился мысок у реки Черевинки, я сел берег вниз. В реку еще долго катились комья и комочки земли, мелькая чубчиками седых трав, обломками сохлого бурьяна. Попав в воду, комья делали еще один-два подскока, и, намекнув, утихали, пузыря вокруг себя желтую муть. От каждого комка растягивало по воде с каждым днем делающейся прозрачней и холодней желтую полоску. Подле берега кружила нарядный горелый лист, пух осенних бурьянов, мусор кружила. Из рыхло оседающего яра с комками вместе выкатило безумно хохочущее, барахтающееся в земле что-то. Раскопавшийся из гиблых недр лохматый человек плевался, плевался и запел «Полюбил же яй, полюбил горячо», а она на любовь не ответила ничо. Другой воскресший житель земли русской рыдал, умываясь в речке, и блажил при этом на весь белый свет. А, живой распорот твою, твою мать, в печенке, в селезенке, живой! Натужно хрипя тянули, везли за собой густые дымы лапотники, гнались за ними, вертя шало, словно бы балуясь на свету зари, плюющие огнем истребители. Завалившись беспомощно на спину, по собачьи выставив лапы, обреченно падал и горел один, другой бомбовоз. Единственный белый цветочек парашюта расцвел на сером, почти уже темном небе. Но и его смахнули с жиденько-желтеющего лоскутка зари. Умолк неугомонный Фенефатьев. Отмучились раненые и пленные. Снесло на намытый черевинкой, осадило яр. Разлетелись в разные стороны самолеты, Сделалось на берегу и в небе просторней, Свету и прибавилось. Месяц-два спустя в Вологодское село Кобылина Придет извещение о том, что сержант Финифатьев Павел Терентьевич Пропал без вести на полях сражений. И Алевтина Андреевна, изработавшая и силу, и тело, прибьет четвертую красную звездочку на угол своей избы, по северному обычаю отмечая память вылетевших из этого гнезда на войну защитников Отечества. Может, год, может, десять лет спустя, дни и годы сольются у русской вдовы воедино, пойдут унылой чередою, станут одинакового цвета, Покорная вдова повяжет вместо черного белый платок и подастся в избу в уколихе, обставленную богатым иконостасом с круглосуточно горящей перед ним лампадой, заправленной соляркой, молиться по убиенным и страждущим. Она встретит здесь женщин, которые были вроде бы уже старыми еще тогда, когда они с Павлом играли в счастливую любовную игру. Время поровняло всех женщин. Они сделались одинаково белы волосом, воздушный телом, тихий голосом. Теперь они жили только воспоминаниями о прошлом. Собравшись в уколехе рассказывали друг дружке о своих детях, братьях и мужьях, прося Господа дать павшим на поле брани место на небе поудобнее. Уж больно худо им было на земле, так пущай хоть на небе отдохнут». Мужья теперь у всех баб сделались как на подбор хорошими, умными, добрыми, хозяйственными. Жен своих родителей почитавшими, детей безумо любившими, власти бога не гневившими. Никто из них не колотил жен, не пробивал получки, не крушил окон у себя и у соседей, не заглядывался на молодух. Перхурьевский начальник, рыболовецкий бригадир Венька Сухоруков. Счастливо отделавшийся от войны по причине бельма, накрыл однажды собравшихся в уколихе старушек. Но бабы страсть, как и увертливый, сделались за годы, прожитые под лукавой воровской властью, вывернулись из сложного положения, выставив Веньке пол-литру. Он за это выбросил из мерзлого куля на пол брюхатую криную щуку. С тех пор, как только венька бывал не при капиталах, но выпить ему требовалось,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 не истребляя, однако, в ней и вовсе загустелую тоску. Теперь уж вечную, догадывалась она. Алевтина Андреевна носила ту тоску в себе, как зародыш ребенка, которым не разродится, который уйдет с нею в могилу. По праздникам Алевтина Андреевна доставала из сундука завернутую в расшитый рушник тетрадочку. Бумага истлела и ломалась, но надпись на корке...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 Алевтина Андреевна, сидя подле окна с веретеном или упочинкой, раскачиваясь безлистой или синой, или едучи в санях за дровами, за сеном, за всякой другой кладью, творила складную молитву. «Падай, падай, бел снежок, на далек бережок, на дальнем бережку прикрой глазки, мил дружку». Пол Кавдея Кондратьевича наполовину выбитый, но все еще боеспособный, перебросившийся на плацдарм через островок и мелкую протоку, первоначально имел успех и начал, хотя и в разброс, путано продвигаться вперед, где с боем, где втихую, как группа щуся, занимать один за другим овраги, пока не достиг противотанкового варва но с какой неизвестной целью или хитростью здесь вырытого, поскольку танкам на этом берегу ни дыхнуть, не пукнуть». За начинались картофельные и кукурузные поля, садики с обсыпавшимися от стрельбы яблоками. Вот уже выхватила светлыми вспышками ракет крышу к луне на окраине села Великие Криницы. Теребнула взрывами, подбросила клочья соломы. Крыша к сразу в нескольких местах закурилась белыми дымками, не в долге вспыхнула. Увидев пожар за спиною и стрельбу там заслышав, немцы, прикипевшие к берега и добивающие ранее переправившиеся взвод роты, забеспокоились, загомонили и вдруг кинулись в темноту, сорвали в бега почти всю береговую оборону. В противотанковом рву, выкопанном в версте от берега, немцы начали скапливаться, отдыхиваться и соображать, не попали ли они в окружение и что вообще происходит. Ночь же ничего не видно и непонятно. Было высказано предположение, что стыла, их атакуют те самые партизаны, слухи о которых в немецких частях строго пресекались, и заранее сообщено было, что район предполагаемой переправы русских от партизан блокирован, что партизаны будут истреблены, за тылы беспокоиться не нужно. Но тут на берегу реки было уже много солдат неразбитых, в том числе и на Дону и под Сталинградом. Они не верили успокоительным речам и больше доверяли своему нюху и ногам. Скорее всего, из противотанкового варва немцы один по-другому утянулись бы дальше, к селу Великие Криницы, попрятались бы по оврагам да в пойме речки Черевинки. Но в это время бескапустинцы нарвались на заминированный склон высоты сто – Мины эски, прозванные лягушками, начиненные стальными шариками, протянули выше голов, сжахнули, рассыпая смертоносный груз, черно взнялась в ночи земля, серо брызнула в рассыпную наступающая пехота. Большую беду нельзя было и придумать. Эсок этих большинство бойцов, прежде всего новичков, видом не видели, но слышать о них слышали и заранее боялись. Сразу в ночи раздались многочисленные вопли о помощи. Заметалась пехота, подрываясь на привычном уже противотанковом мелкотье. Мины в деревянных коробочках, похожие на мыло. Не такое, правда, красивое, фирменное, какое в пути на фронт, мастерски изготавливали и меняли на жратву умельцы под руководством Финифатьева. Противопехотные эти мины скорее смахивали на квадратные куски домодельного хозяйственного мыла. Немцы очухались... Рота Болова накрыла из минометов мечущуюся в потемках толпу, не разбирающую уже, где рвется, на земле или в небе. Нет хуже ощущения, что каждый клочок земли под ногами надежен, Да еще и небо гудит, царит бомбами, сыплет воющие мины, бьет из пулеметов. Бескапустинцы-художники, вырвавшись с минного поля, побросали оружие, которое без того не ринулись обратно к реке, натыкаясь на свои же роты, сминали их. Пока думались да разобрались, что к чему, много потеряли людей, оружие. Главное, оставили так дорого доставшиеся, так необходимые позиции, сбившись у берега и под берегом. Утром спохватились. полоск то в районе действия полка без капустинцев. Двесть-триста саженей вглубь. Вширь, кто говорит, три версты, кто пять. Усиди, попробуй на таком клочке земли. Пробовали атаковать, продвинулись, захватили несколько оврагов. Раза два достигали противотанкового рва, пытались закрепиться в нем, да вытряхивали их из рва, как поросят, заступивших в кормушку. Чешут назад солдатик, только копытца постукивают. К исходу вторых суток у полковника Бескапустина осталось всего около тысячи так называемых активных штыков. Да ущуся в батальоне с полтыщи, десяток батальонных минометов с тремя минами на трубу. Несколько чудом перетащенных ПТРов, которые тут едва ли понадобятся. Два станковых пулемета, десятка-полтора ручных, дегтяревых. В остальном автоматы почти без дисков. Винтовки с тремя пятью обоймами, гранат несколько ящиков. Хорошо, что в атаке, начатой сходу, взяли порядочно трофейного оружия, патронов. Но и своего немало кинули, драпа из-за лягушек. Один станковый пулемет был отправлен в батальон «Щуся». К нему отрежен надежный, умелый пулеметчик Пермяк-Дерябин. В его же руки щусь передал помощника Петьку Мусикова. Этот неустрашимый воин, про которого сержант Финифатев говорил, точнее не скажешь, у нашего свата ни друзей, ни брата, и на фронте продолжал жить и действовать по своему уставу. В Задонье было. Во время боя бегал по траншеям, ползал на брюхе между окопами, в ту еще пору командир роты старший лейтенант Щусь, и зрит картину. Лежит в уютной ячейке вояка и постреливает вверх, и зарасходует обойму, неторопливо всунет другую, утрется рукавом и пошел по новой палить по врагу. Щусь полюбовался на воина, помотал головой, И из за всей силушки отвесил ему пинкаря «Воюй!». Тогда вот в задонье он и передал Петьку в распоряжение Дерябина. «У того не забалуешь. Тот заставит Петьку Мусикова пулеметный станок таскать, копать землю, о лентах и патронах заботиться. Сам Дерябин мало спал и помощнику Лешка спать не давал». «Главное, никуда от себя его не отпускал, даже на то, чтобы харч промыслить. Хотя оба номера пожрать большие охотники». Очень обрадовался Петька Мусиков, когда узнал, что пулемет их, переправляемый на помосте, сооруженным на бочках из-под горючего, утоп. «Петька Мусиков и знал, что пулемет утопнет. И все, что есть на помосте, утопнет. Высоко плывут бочки». «И стоит хоть одной пули попасть хоть в одну бочку, как она забулькает, набирая воду, потянет за собой все остальное сооружение, на котором только политическую литературу переправлять до разных агитаторов, говно на воде не тонет». Петька Муськов с мандомской шпаной по заливу, по шуге или весной еще по большой воде на бревне плавал. Когда на платах, когда и на двери от сортира. Один раз сам сортир в воду столкнула шпана. Поплыли мандомские пираты на просторы, а в сортире человек, кажись, орёт Так ведь плавали-то без груза, в трусах одних, чаще и без трусов. Упадешь в воду, сам выплывай, а тут пулемет, минометы... Пушки на бочке вкатили. При такой-то плотности огня. Эх, умники. Очень расстроился. Духом упал Петька Мусиков, когда прикатили к ним пулемет, и рожа эта пермятская дерябинта пустил его в дело. «Грызите землю, бейте фашистов лопатами, камнями, чем хотите, но расширяйтесь!» Дергая щекой так, что кривая с коротеньким мундштуком трубка взлетала до уха, просил, приказывал полковник Бескапустин. «Еще один бой. Этот уж из последних сил возможностей. И трубки нет, хоть пропадай». Капитан Панайотов, пригнувшись, вошел в добротно в три наката, немцами блиндаж, и доложил командиру полка о своем прибытии. За штабом топтался, поблескивая очками Корнелаев, держа под мышкой плотную сумочку с картами. За спиной шнурком прихвачен планшет. Следом, треща катушкой, чего то в припрыжку спешил связист. — Кстати, кстати! — подав все еще пухлую, но холодную руку, — сказал Бескапустин. — Сароватка хорошо, везунчик. У него территория в три Люксембурга да в одну Бельгию. А тут на бережку, как плишки, бегаем и хвостики в воде мочим. Полдень начали атаку. Пехота частью потекла по размешенным уже врагам, частью двинулась вслед за огненным валом, в отчаянии, без крика прямо на окопы в направлении противотанкового рва, куда смещались разрывы снарядов. Плотнее, плотнее, капитан, наблюдая в бинокль развитие атаки, просил полковник Бескапустин. На пределе работаем, товарищ полковник, нельзя плотнее, Побьем своих. Ах! «Черт! Минометчиков бы! Минометчиков бы!» — стонал полковник Бескапустин. «Ну где эта трубка? Куда подевалась?» «Ах, молодец, парень! Ах, молодец!» Поймав биноклем крупного парня в подпоясанной телогрейке, который прихрамовый, должно быть, ранен в ногу, бросками шел к вздрагивающему огнем в окопе немцев пулемету. Забирая чуть правее к ложбинке, парень падал, неторопливо целился, делал выстрел. Но там у противника, видать, тоже сидели опытные вояки. И не просто сидели, но работали, работали. Если подарок от Иванов прилетел, пулемет смолкал, значит, пулеметчик оседал на дно ячейки, старательно, во весь профиль вкопанный. В это время в миг краткий парень делал стремительный бросок к целям. И потому что он не разбрасывался, не суетился, выбрав одну цель, к ней и устремлялся, угадывался в нем бывалый вояка. Один раз он все же угодил куда надо из винтовки. Пулемет вздрогнул, с рыльца его опал красный лепесток, дымок потек вверх из дула пулемета. Видно, не напрасно говорится. Народ любит гриба белого, а командир солдата смелого. Ах, молодец, ах, молодец! Хвалил парня полковник Бескапустин и загадал себе. Если этот его солдат дойдет и уничтожит хорошо поставленный пулемет, будет всеобщая удача. С Булдаковым и его средой маялись сперва родители, затем все старшины рот какие встречались на его боевом пути. У него, как уже известно, сорок седьмой размер обуви. Самый же крайний, как и в запасном полку, присылали на фронт сорок третий. Радый такому обстоятельству, Булдаков, так же, как и в Бердском доходном полку, швырял чуть не в морду старшине новой ботинки. «Сам носи!»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 мотал головой старшина Бигбулатов по национальности башкир. Первый раз, завидев бойца с совершенно наглой, самоуверенной мордой, в немыслимо шикарных обутках с множеством стальных застежек, одновременно похожих на сапоги и на ботинки с голяшками, с присосками на подошвах, Бекбулатов не только изумился, но и загоревал, понимая, что с этим воином он нахлебается горе.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 Прибыв к реке, Булдаков смекнул, что едва ли сможет переплыть в своих сапогах широкую воду. Сдал их под расписку старшине Булатову, Чтобы расписка не потерялась, не размокла, спрятал ее сначала у телефонистов в избе под крестовиной, потом передумал. Избат, скорее всего, сгорит. И засунул расписку вместе с домашним адресом в патрончик, для которого и пришивался карманчик под животом на шкуре брюк. Переправившись на плацдарм, Булдаков шлепал по холодной земле босыми ногами и орал на ближнее, доступное ему командование, стало быть, на сержанта Финифатьева, что, ежели его не обуют, он уплывет опять обратно, воюйте сами. Финифатьев стянул с какого-то убитого бедолаги ботинки крайнего, опять же, сорок третьего размера. Снова маялся Булдаков, смазолил пальцы на ногах, но никому не жаловался». Да что-то на этом гибельном берегу мозоли какие-то. Прыгал, будто цапля по берегу Булдаков, и в атаку шел вояк, неуверенно спотыкаючись, прихрамывая. Полковнику же капустину казалось, боец ранен. Будь у Булдакова сапоги, те, что хранились у пропоицы бигбулатова или хотя бы редкостные персидские макроступы, он давно бы добежал уже до вражеского пулемета и вся война в данном месте на данном этапе кончилась бы он и в тесных привязанных к ногам бечевочками деда с скоробленных ботинках достиг немецкой траншеи по не до полз дохода сообщения спрыгнул в него двинулся с винтовкой на изготовку чувствуя что обошел пулеметное гнездо с тыла свалился туда где никто никого не ждет тем более леху булдакова «Командиришка тут, видать, зеленый или самонадейный? Балочки-низинки, всякую воронку, глины, комок, надо доглядывать. Закрывать, господин хороший, закрывать!» Будто детскую считалку шепотом говорил Булдаков, бросками двигаясь к пулемету по извилисто по всем правилам копанной траншеи. «Совсем уже близко работающий пулемет — это цепная собака, тетка Заика по окопному фрицевскому прозванию». Слышно шипение перегретого ствола за изгибом траншеи. На звон гильз, опадающих по скосу траншеи, из пулеметной ячейки, из кроличьей норки, как ее опять же называют фрицы, тащило дымом, окислой медью. И потому, как сгущалось горячее шипение, как захлебываясь, чистил пулемет, россыпью жиденько отвечали винтовки автоматы нашей пехоты, Да как-то по-киношному, будто семечки выплевывая, сыпал шелуху пулек Максимка. Булдаков догадался, без капустинцев прижали к земле. Да и как не прижмут. Немецкий пулемет М4, дроворупа этот, сказывал Дока-одинец, одновременно станковый танковый и ручной, легко переносимый, с быстро меняемым стволом, в ленте 500 патронов. Это супротив сорока шести Дегтярева двух прославленного Максимушки, с которого вояки и щиты поснимали, лишнюю в переноске демаскирующую деталь. А вот еще достижение. Пошли патроны медь с примесью железа. Провоевали сырье-то российское, эрзацами приходится пользоваться. При стрельбе жопки комбинированных патронов отпадают, и бесстрашный пулеметчик выковыривает пальцем из ствола трубочку гильзы. «Пока возишься, тебя и ухлопают, и идущих в атаку славян в землю зароют». Э, «Да чё там говорить о кожух пулемёта? Попадёт пулька, и вытекло охлаждение. Подтягивай живот, Иван, сматывай обмотки, текать пора». «Так вот и воюем. Новые пулемёты заградотряду градотряду киношного героя Максимушку на передний край». Уже без маскировки, без излишней осторожности Булдаков не крался, а шел, пригнувшись на звук пулемета, на запах горелого оружейного масла. Битый вояка, тертый жизнью человек, он сосредоточился, устремился весь к цели до да так, что не заметил, точнее заметил, но не задержал внимания на отводении ячейки, прикрытой плащ-палаткой» потому как встреч ему выскочил немчик с подоткнутой за пояс полой шинели, из под низкоосевшей пилотки по-мальчишески торчали вихры, седые, правда. Связной мелькнуло в голове Булдакова. «Поблизости командир. Стрелять нельзя». Не спуская глаз седенького плюгавого немца,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 Местная владелица цветочного магазина охотно брала на продажу особо удавшиеся бархатно-синие, почти черные, со светящимися в середине угольками Анютины глазки. Скупые немцы охотно их покупали на святые праздники, в поминальные дни для украшения могилы, потому что стоили цветы недорого, и потому что подолгу могли стоять в воде, не увядая. Доктор Грасс был не просто знаменитый на всю Германию филантроп. Но он являлся еще и набожным человеком, думающим о бедных. Он помог жене покойного Лемке пристроить бедного старательного мальчика в пристойную воскресную школу для сирот, и когда мальчик, пусть и с трудом выучился читать, писать и считать, сдал его на службу санитарам, сначала к себе в клинику, Затем, когда ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, определил его на курсы военных санитаров. Одевший форму, получив достаточное питание в военном училище какого-то уж совсем распоследнего разряда, Лемке воспарил, вознесся в себе, познав целенаправленную, нужную родине жизнь — Имея такую благородную цель – помогать воинам обожаемого фюрера всем, чем только мог он помогать. Даже жизнь отдать за родину за фюрера, если потребуется, готов был Лемке. На фронт он прибыл полный ощущения радостных побед радужных надежд на будущее. Прибыл во главе санитарной команды, состоящей из пяти человек. Он, уже имеющий скромные лычки на погонах, и четверо крепких ребят-санитаров. Уже в начале войны, в сражении под Смоленском, Лемке уяснил, что обещанной легкой прогулки по России не получится. А радужные надежды угасли от того, что работы было не продохнуть. Потоки раненых убавляли в сердце звуки победного энтузиазма, да и команда его наполовину убыла. Два наиболее активных и толковых санитара убыли из строя. Осталась пара баварских увольней, отлынивающих от работы, жрущих напропалую шнапс, стреляющих кур по российским дворам, насильно принуждающих беззащитных женщин к сожительству и, что самое ужасное, обшаривающих трупы не только русских командиров, но и своих собратьев по войне. Эти пьяницы и мародеры в грош не ставили своего начальника, вышучивали его, особенно выделяя пикантную тему, мол... Ефрейтор не имеет дела с женщинами не потому, что трус, не потому, что верующий, а потому, что ничего не может с ними путного сотворить. Все у него еще в детстве засохло и отпало. Унижение. Вот главное чувство, которое он познал с детства, и которое всегда его угнетало, обезоруживало перед грубой силой. Воспрянув духом на войне, в неудержимом, все сметающем походе, Лемке, однако, раньше других самоуверенных людей почувствовал сбои в гремящей походной машине. Война, хотя и была все еще победительно грозной, тащила за собой хвост, сильно измазанный кровью и преступлениями. Положим, войн без этого не бывает, но зачем же такая жестокость, такой разгул ненависти и низменных страстей? Он же все-таки из древней, пусть вечно воюющей, но в бога верящей культурной страны. Они ж все-таки не одних Фридрихов и Гитлеров на свет произвели, но и Бетховена, и Гёте, и Шиллера, и доктора Грасса. Неужели так мало времени потребовалось просвещенной нации, чтобы она забыла о таком необходимом человеку слове, как милосердие? Нет, нет и нет». Не все забыли о Боге и Его заветах. Лемке во всяком случае их помнил, и при любой возможности, а возможности тогда у него были немалые, делал людям добро не потому только, что это перед Богом зачтется, но и потому, что не забывал. Он тоже человек, пусть маленький, пусть чужеземный пришелец. Чтобы делать добро, помочь человеку, не обязательно знать его язык, его нравы, его характер. У добра везде и всюду один разъединственный язык, Который понимает и приемлет каждый божий человек, зовущийся братом. Лемки не раз перевязывала русских раненых в поле. Не единожды разломил с ними горький солдатский хлеб, Оросил страждущих водой, оживил божьей кровью, сладким вином. Насколько русских раненых, спрятанных по сараям, по грибам и домам, Не заметил он сколько отдал бинтов, спирта, йода в окружениях, под Смоленском, под Ржевом, Вязьбой. Заглянул он однажды в колхозную Ригу. А там на необмолоченных снопах мучаются сотни раненых. И с ними всего лишь две девушки-санитарки. Но на посию пору не забыл их прелестных имен. Нелли и Фая. Все речистые комиссары, все бравые командиры, вся передовая советской медицины, все транспортники ушли. Бросив несчастных людей, питавшихся необмолоченными колосьями, воду девушки поочередно приносили из отцветшего взбаламученного пруда. Он пригласил девушек с собой. Думая, что над ними сотворят надругательство и убьют, девушки покорно шли за ним и старались не плакать. Два его санитара-жеребца гоготали. «Эй, Ефрейтор!» Отдай этих комсомолок нам, мы будем тщательно изучать с ними труды наших знаменитых земляков Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Где они? Эти воистину героические девушки. Погибли, наверное. Разве это та для женщин? Как же изменится мир и человек, если женщина приучится к войне, крови, к смерти? Создательница жизни — женщина не должна участвовать в избиении и уничтожении того ради чего господь создал царство небесное бог помнит добрые дела через три всего месяца отступают от москвы лемке обморозил ноги почти лишился руки и где то опять же под вязьмой господь не только помнит доброе дело но и отмечает места где они сделаны В полусожженном селе заполз Лемкина тусклый огонек в крестьянскую, набобранную войной избушку. Старая русская женщина, ругаясь, тыча в его запавший затылок костлявым кулаком, отмывала оккупанта теплой водой, смазывала руки его и ноги гусиным салом, перевязывала чистыми тряпицами и проводила в дорогу, сделав из палки подобие костыля, перекрестив его во след». «Русский, русский, я еще много должен сделать добра, чтобы загладить зло, содеянное нами на этой земле, чтобы отблагодарить ту женщину и Господа за добро, сделанное мне! Русский, русский, зачем тебе маленькая жизнь маленького человека? Убей Гитлера или обер-лейтенанта Мезингера, пока он не убил тебя!» Два спаренных выстрела раздались за спиной Балдакова. Толкнуло под правой лопаткой, щекотно потекло по спине. Будучи человеком веселым, Булдаков пал в совершенную шумственную несуразность. Подумал, в него стреляют и попадают, но стреляют вроде бы как шутя из пугача пробками. С ним в войну играют, что ли? Он в недоумении обернулся и увидел отодвинутую с ячейки плащ-палатку, пистолет, направленный на него.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 — Не зря, — говорят челдоны, — спокойненько имущество снимать, да на живое надевать беды не миновать. — Потерял он, потерял тут дольку времени, что стоит жизни. — не сдай он свою обувь старшине под расписку, и жалел-то, зачем? — Всё равно бигбулатов пропьёт сапоги. Две жёлтые пташки взлетели навстречу Булдакову, ударились в грудь.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 Захотелось выпрямиться, Дохнуть полной грудью, Дохнуть так, чтобы воздух приподнял Сердце, падающее вниз Вместе со всем, что было в середке. Стараясь остановить Своё падающее сердце, Не дать ему разбиться, Булдаков напрягся, но сердце укатывалось В мерцающий, тоже убывающий свет. Попрыгав где-то В отдалении, громко Стукнувшись в грудь, Сердце стремительно Покатилось под гору.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 Обессилилась и сразу померкла. Пустым звуком взметнулась, гулко ударилась в бесчувственную пустоту. Все. Неужели кранты? Просверкнула вялым недоверием, вялым несогласием, Но сей же момент будто занавес упал В Покровском клубе имени товарища Урицкого. Обедня в Покровской церкви завершилась, Отзвучали колокола, поп-какать ушел. По немецким меркам прозвучало бы это примерно так. «Унзер концерты стаус, кайны музык мер». Концерт окончен, музыки больше не будет. Пулемет, которого так и не достиг Булдаков, продолжал сечь, рубить русских солдат. Впрочем, может, это камень и гулка катились по железной крыше Покровской часовни. В детстве они пуляли на верхатуру каменьями и боязливо, прильнув спиной кирпичной стенки часовни, слушали, как они, гремя, катятся вниз. — Как же Финифатьев-то? Он же сулился. — Ах, дед, дед, ах, Финифатьев, Финифатьев! Царапая, скребя стенку траншеи ногтями, которые росли на плацдарме от чего-то скорее, чем на всякой другой стороне, падал... Наседая на дно окопа, приникал к земле русский солдат. Обер-лейтенант Мезингер все давил-давил на собачку пистолета. Пистолет не стрелял. Половину обоймы он, балуясь, расстрелял еще в начале атаки. Не веря тому, что он сразил русского великана и пугаясь того, что наделал, он тонко скулил «Русиш! Русиш! Русиш!» Лемке, мотнувшись послушно исполнять какое-то поручение господина офицера, он уже забыл, какое. Увидев, как на него движется человек, перехватывая винтовку, будто дубину, в минуту прожил свою жизнь и смерть. Но прозвучали близкие выстрелы. Выронив винтовку, набухающей кровью спиной на него начал падать чужой солдат. От неожиданности, от радостного открытия его не убили — Лемке расставил руки, поймал, словно бы разом отцаревшую тушу русского солдата и вместе с ним свалился на дно траншеи. Русский солдат мучительно бился, спихивая с ног стоптанные ботинки, привязанные тонкими шнурками к стопе. Лемке догадался сдернуть их. Русский сразу же перестал биться, вытянулся и облегченно вздохнул или спустил дух. Стоя на коленях над поверженным великаном, держа продырявленные звездкой от воды и окопной пылью покрытые ботинки, Лемке никак не мог сообразить, что же дальше-то делать. И вдруг очнулся, обнаружив, что все еще скулящий, самого себя или сотворенного убийства испугавшийся господин обер-лейтенант Мезингер никак не может выпрыгнуть из траншеи. Карабкается, опадает вниз, карабкается и опадает, «Не замечаю, что топчет свой фарсистый офицерский картуз». Выстрелы его, но главные вопли, похожие на стон отдающего богу душу человека, достигли пулеметной точки. Опытная пара пулеметчиков, подумав, что русские их обошли, вознеслась из траншеи, перескочила через бруствер и помчалась к противотанковому рву. Вслед им обрадованно стяганул русский пулемет, посыпались ружейные выстрелы. Полковник Бескапустин, отнимая бинокль от запотевших надглазниц, освобожденно выдохнул. «Молодец парень! Достиг! Добрался таки до пулемета! Надо узнать фамилию!» Лемке догадался, наконец, подсадить обер-лейтенанта. И Мезингер, перелезший через бруствер траншеи, хватанул во след Гольбаху. Мезингер не сразу и заметил, как меж воронок царапин вымоен по серенькой метельчатой траве, где смешанной кучкой, где в разброс трюхает, ползет, а то откровенно поодиночке утекает какой-то лют в омшисто-салатных выцветших за летом мундирах. Иные солдаты, ткнувшись в землю, оставались кусать траву. Убило их, значит. Моя рота отступает. Без приказа. А я? А я? Мезингер совсем не так представлял себе отход боевой части. Тем более своей роты. Она должна сражаться до последнего. Ну, а если уж противник вынудит отходить, планомерно отстреливаясь, прикрывая друг друга? Они бегут. И как бегут? Зады трясутся, что у клапанами хлопают, будто рыжие крылья на спинах взлетают. Железо побрякивает, возможно, котелки, возможно, противогазные банки. Ужасаясь покинутости, не замечая ничего, кроме немыслимо быстро утекающих солдат, Мезингер протянул руки, молил... «Я! Меня!» Все ему казалось, тот огромный русский с азиатским лицом настигает сзади, вот-вот схватит за ворот, уронит, задавит грязными ногтистыми лапищами. Как он, командир рота, оказался во рву, не помнил. Лишь попив водицы, вытерев лицо сперва рукавом, затем носовым платком, глянув на оставленные траншеи, то белесый, то коричнево бурые бечевкой вьющиеся меж оврагов, он... Приникнув спиной к рыже и беспрестанно крошащейся стене рва, Плаксиво спросил у грюмо помалкивающих, уже покуривающих солдат. «Вы что сделали?» «Делать пожары», — это у нас называется. Насмешливо отозвался кто-то из солдат. «Делали то же самое, что и вы, между прочим», — буркнул Гольбах. Кузимпель, его заместитель, что-то промычал. И тут только Мезингер понял... Он тоже драпал, тоже делал пожары, бросив в окопе связного лемки. Это животное в перьях, как опять же солдаты по окопному беспощадные точно зовут всякого рода прислужников. А ведь лемки, именно лемки, помог ему выбраться из траншеи, где остался тот страшный русский. Вспомнив, как он испугался русского, как палил в него из-под плащ палатки в страхе, закрыв глаза, обер-лейтенант ужасался себе. «Трус я! Трус!» «Ничего, обер. Не мы воинами правим, война нами правит». Тронули его за плечо. медзингер капризно по девчоночке дернул плечом, пытаясь сбросить руку солдата. Солдат, усмехнувшись, убрал ее сам. Его заместитель, хромой, израненный унтер-офицер Гольбах, с нашивкой за прошлую зиму, солдатской медалью, обернувшейся плоской стороной номером наружу, с блесками гнит на ленточке медали, делал вид, что задремал. Остальные награды, а у него их полный кожаный мешочек, находится в полевой сумке, которую волочит за собой везде и всюду хозяйственный помощник Гольбаха Макс Куземпель. Нарядный картуз, в котором обер-лейтенант Мезингер форсила в Африке, где-то потерялся. И Гольбах, никому вроде бы не обращаясь, приказал. «Найдите командиру роты головной убор». И ни на кого не глядя, в том числе и на самого командира роты, ткнул в его сторону фляжку. Мезингер отпил, сморщился, пытаясь выговорить «благодарю», закашлял, брызнул слюной. Гольбах дождался, когда Макс Куземпель вслед за обер-лейтенантом сделает глоток, сделал два глубоких глотка, завинтив крышку фляжки, отвалился головой в кроличью нору, «Значит, в кем-то давно уже выдолбленную нишу». И снова, вроде бы никому к не обращаясь, не открывая глаз, сонной вялостью произнес. «Всем проверить оружие, снарядить ленты». И, не меняя тона и позы, добавил. «Обер-лейтенант, вы тоже. Приведите оружие в порядок». Оторвет пальцы, либо глаза выжжет. А картузе не беспокойтесь, найдется, как снова пойдем в атаку». Тут только Мезингерс похватился. Пистолет он все еще держит в руке, и дуло плотно забито землей. Он вывинтил шомпол, принялся суетливо пробивать дырку в стволе пистолета, выдувать из него землю. Пыль вместе с гарью порхнула в глаза, в рот. Он облизал пресную, чужую, скрипящую на зубах землю, вытирая рукой глаза, заскулил в себе. «Зачем это все?» Почему мы должны пропадать здесь, и кто имеет право гнать нас в огонь, в грязь? Мы устали. Я устал. Он в страхе, не произнес ли эти слова вслух, обвел глазами изможденно сникших солдат, приткнувшихся в грязной рытвине, замусоренный невыносимо воняющей дохлятиной человеческим дерьмом. Он сейчас вот только сию минуту отчетливо понял. Эти его солдаты, ползущие в пыли люди, не раз и не два уже задавали себе подобные вопросы. И с такими мыслями, с такой давней и отчаянной уже усталостью, никакой вал им не удержать. А если они и усидят здесь, за этой водной преградой, удержат позиции, что ж будет дальше? Дальше-то что? Еще бои, еще кровь, еще и еще гнетущая усталость, тоска по дому, по родине. Сколько это может продолжаться? Сколько еще может вынести, вытерпеть немецкий железный солдат, всеми здесь ненавидимый, чужой? Отчего вы не носите боевые награды? Спросил однажды Мезингеру Гольбаха. Поначалу еще спросил, желая как-то заявить о себе, поддеть своего вечно насупленного помощника. Берегу для более торжественного случая. Гольбах поглядел прямо и нагло в глаза Мезингеру. В окопах от пыли и сырости тускнеет позолото. Понимай его как хочешь. Угрюмые, затаенные психи все на этом восточном фронте. Не знаю, что делать с ними, как быть, с какого боку к своим подчиненным и подступиться. В Африке непринужденные и понятны были отношения. Офицер с офицером в ресторан или на пирушку, солдаты в бардак мять темнозадых ненасытных девок. Гольбах отдыхивался, подремывал, и тяжело переворачивались глыбы его мыслей в плоской голове, посаженной на плечи. Их, этих мыслей, совсем немного, поверху, совершенно вроде бы отдельно, шла явь. Щелчки выстрелов, вой мин, шорох снарядов над головой, звуки разрывов дальних и близких, движения по окопам, звяк телка зазевавшегося постового. хало этот, еще одно животное в перьях, заскребал, зализывал посуду после командиров. Как точно, как беспощадно все же говорят русские о тех, кого презирают. Не воюют эти русские вроде бы из последних сил, но здорово! Наше дело правое! Говорят они и тоже правильно говорят!» Гольбах на минуту подключил слух и нюх. «Иваны с голоду могут рвануть в атаку и переколошматят имеющего обед противника. Забьют из сосунка этого потерявшего боевой картуз, как по-русски «укокошат». Но нет, не шевелятся русские. Голод не тетка». Вот ж воистину, не тетка и не мутор, и даже не кузина. Свалил все ж под носчика патрона какой-то русский возле самого пулемета. Лежит замурзанный работяга войны в траншеи, прикрытый лоскутком от плащ-палатки. Если русский не выбросит его из окопа, если не подберет похоронная команда, гнить ему там. Мысли под пилоткой текут вязко, полусонно. Иногда вдруг отпрыгнут в сторону. Гольбах сунул два пальца в подстёженный нагрудный карман мундира и достал оттуда пять половинок железного жетона. Орденом смерти и собачьим орденом нарекли фронтовики эти жетоны. На них коротко означены все сведения погибшим за Фатерлянд. Скользнув глазами по одной пластинке, Гольбах подумал, что если обратно отобьют окопы, Пять оставшихся на шее убитых половинок пластинок снимет спокойников похоронная команда. Порядок есть порядок. Но в Германии ничего не знают об истинных потерях на фронте. И в России о своих потерях не знают. Все шито-крыто. Два умных вождя не хотят огорчать свои народы печальными цифрами. «Высокое командование трусит сказать правду народу. Правда это сразу же притушит по золоту на мундирах. В госпитале он имел любовь с одной сероглазой, звал ее кузиной. Она была не против любви, но с теми, у кого есть чем платить. Копит капитан, готовится к будущему, к победе готовится. Ну и он, Гольбах, тоже готовится». Мезингер этот глуп как пуп. «В войне ничего не смыслит, да и в жизни, понимает, видать, столько же». А Гольбах как-никак повидал и жизни, и войну всякую. Горел возле топки парящего всеми дырами угольщика, таскавшегося от киля до Амстердама и Роттердама. Когда эта калоша все-таки утонула, шипя машиной пуская пузыри, он хватил и безработицы. Побегал по улицам во время кризиса «Долой! Требуем! макула капитализма!» Чуть в коммунисты к Тельману не подался. Но тут с неба свалился избавитель от всех бед и напастей. Фюрер, мессия, спаситель, или как там? Все сразу переменилось. Впрочем, что для него, для Гольбаха, переменилось-то? Получил работу. Стал иметь свою комнату в портовом районе, в сыром доме с угарными печами. Постоянную женщину бесплатно имел, поскольку она являлась его женой. Ребенка ей сотворил. Куда-то они? делись и жена и ребенок скорее всего взлетели в воздух от английских бомб испарились как и весь древний портовый город киль поражение да оно началось еще летом сорок первого года двадцать второго июня кто то вверху говорят в самом генштабе вякнул нас восемьдесят пять их сто восемьдесят сто миллионов не в нашу пользу «Отрубили башку говоруну, красиво отрубили, Революционный гильотиной, знай наших. Мы все делаем, как в театре, сплошной всюду театр, артистов полна сцена. Идут беспрерывные массовые представления, идет игра». Доигрались. Он сдавил в горсти пять отпотевших скользких пластинок. Это только за сегодняшнее утро, только из его взвода. А по всему огромному фронту, только сегодня, только за утро, сколько же? Изнутра пилотки, который глухо закрыл лицо Гольбах, разит кислятиной, грязью, потом, нужником. Всем, всем, чем только может вонять война. Самые мерзкие запахи она вмещает. И открыться нельзя. Невозможно видеть эту страдающую рожу Мезингера. Надо кончать всю эту музыку. Концерт окончен. Авантюристы. «Проходимцы, безбожники, портовая шпана, приспешники фюрера будут воевать до последнего человека, пока всех не сбросают в пекло, не сожгут, надеясь на чудо, на самом же деле отгоняя свою гибель, спасая свою шкуру». «Нет. Довольно. Довольно-довольно. Гольбах дурак, да и дурак весь вышел. Он был дурак, когда дернул из плена. Как шли? Что они с Максом пережили?» Ох, дураки, дураки, сидели бы вдали от войны, вкалывали бы на стройке, в свободное от работы время изучали бы труды Карла Маркса. К Марусе какой-нибудь приклеились бы. Они, Марусь-то, сначала за топор, проклятый гад, фашист. Но скорчишь убогую рожу. Арбайтон, Гитлер, Нихтгут, ну и тому подобное. И вот уже-то Маруся, картошки сварила. Дети-то есть, киндеры-то. Я, я, драй. Да-да, трое. Лучше... Фюн сказать, лучше пять сказать. И вот уж совсем Маруся размякла. А воюй ж, дурак, хоть бы детей пожелал. пожалел. Я, я, есть гос, дурак. В общем-то, народишка отходчивый. Наши вон показали им, русским киндерам, вселенское братство. В руднике, на каторгу, в печь их, пепел на удобрение. Наши! Нет, они уже не наши. Ненавижу. Себя ненавижу, этого сосунка и его, как же русские говорят, шестеркулемке. Где-то застрял, может, подох или прячется, может, остался. Дурак. Разве на плацдарме в плен сдаются? Спокойно, Гольбах, спокойно. По-русски мычит Макс Куземпель и через какое-то время добавляет. Гольбах. «Не стоит, вонючка, это со всеми своими Шиллерами, Гейнями, Генделями и Бахами и всякой прочей культурной бандой, со всей своей аристократической семейкой, которую большевики и без нас вырежут, не стоит он нашей жертвы. Гольбах, ебить твою мать, мы можем не дожить до отпуска». У Макса Куземпеля есть где-то знакомая штабная крыса. Они набрали на полях сражений золотишко, полную солдатскую флягу, кольца, зубы немецкие, русские, часы и браслеты, все вперемешку. За это они получат отпуск. В честном бою, кровавой работой им отпуск не заработать. Они уйдут в Грац, купят документы, право на жительство, спрячутся в горах, отселятся подальше от Великой Германии в Альпы. Ищи их там, фюреры. «Маловары родители, ищите! Умыли детей на войне! Чисто умыли!» «Может, большевики не всех немцев вырежут?» «Большевики, те, что за войной тоже демагоги, как фюрер наш драгоценный, его прихлебатель Геринг, любят в рыцари поиграть!» «Вот и бросят красные владыки жизнь оставшимся от побоища немцам!» «Как кость!» «Надь, грузите! Пользуйтесь нашей добротой, нашим невиданным коммунистическим благородством!» Вы нас В крематории, в печи, в ямы, в рабство мы вам, возможность, трудиться, налаживать демократический строй, плодиться и слушать духовые оркестры. И что дальше? Он знает. Красные не знают. Он знает, потому что он немец. Они русские. Эти же вот мизингеры, переодевшись в цивильный костюмчик, сменив коричневую рубашку на беленькую, чистенькую, будут поливать цветочки на балконе торговать пирожными, играть в теннис и пальцем показывать на безногого и безрукого вояку. Это они! Это они! Мы ни при чем!» Гольбах успокаивает себя, успевая даже на коротке уснуть, пустив по округе рычание, похоже на пулеметную очередь. Но и сквозь сон твердилось в голове «надо отрываться». Именно так говорил один русский, под видом немца, затесавшийся в лагерь. Но он хорошо знал немецкий язык и российские порядки. Прихватили его с собой для того, чтобы вместе с подручней было явиться к немцам. Но вышло так, что он их прихватил. Без него они никуда бы не дошли. Тот русский, замаскировавшийся под немца, скорее всего, был шпион, потому что как только они перешли фронт, он исчез бесследно. После госпиталя и последнего ранения пошел уже второй месяц. Это много. Судьбу нельзя так долго испытывать, да и Макс поторапливает. Кровью и тайной они соединены. Колодец в Граце надежнее всяких банков, даже швейцарских. Да и не верили Гольбах с Максом в такие сложные штуки, как банк. Они доверяли только наличности. В старом заброшенном колодце засыпанная сохлой тиной банка из-под патронов. Запаянная банка 30 килограммов весом. Этого хватит начать дело там, в Австрии, в Судетах, в Триесте, где угодно, но только не в родной стране. С них хватит. Они наелись досыта германской травы. Золото? Откуда? Русский пленный говорил. Нашел. Едва ушел. В 39-м в Польше, по которой, как податливой бабе, катаются армии то русские, то французские, то немецкие, то все вместе, тряхнули они усадьбу одного пана под Краковом. Шкуры кругом. И они с Максом шкуры. Но не такие уж шкуры, как те, что в тылу понаграбили себе добра. Кофе и попивают, заткнув салфетки за галстук. Ждут, когда настанет пора драпать. Не дадут отпуск, они с Максом пальнут друг в друга. Макс прострелит Гольбуху ногу, он Максу жопу. Но с такими ранениями, пожалуй, что далеко не уедешь. Залатают, снова в котел. «Да и крови мало уже в теле осталось, да и усечь могут». Доки доктора разоблачают самострелов. Блять, Ненавижу!» Есть еще вариант. У Макса Куземпеля спрятана в сумке старенькая, но точная карта. На ней густо зеленой краской обозначено «Березанские болота». В 41 первом году сюда загнали множество русских из армии Кирпоноса. Так загнали, что до сих пор они оттуда не вылезли. «Да и никогда уже не вылезут. Глубоко лежат. Вот сюда Гольбах с Максом и свернут. Тут и отсидятся недельку-другую. Потом на дорогу с поднятыми руками. Гитлер капут, Сталин зергут, Арбайтен гут, Дойчланд, Дойчлайн, дас из капут. Русские чего то очень любят дураков. Жалостливо к ним относятся. Сами дураки, что ли?» Мезингер спит, слюни на отворот мундира пустил. Полуоткрытый рот облепили мухи. Это бывает после смертельной встряски. Мгновенный провал. Болдаков утих, вытянулся. Всхлипывающий, переливчатый стон вырвался из его груди. Воистину испустил дух. Эта мысль стронула и затопила другие мысли в голове Лемке.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 самим Богом, лично, для сказок. И вот на его глазах повержен русский богатырь. К чувству страха и жалости в душе Лемки применилось сомнение. Что ж будет с человечеством, если за мухрышки выбьют таких вот? Настанутся хилогрудые, гнилые, злопамятные, да? Побровки окопа черканула пулями.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 Лемке встал на колени, чтобы защипнуть русскому солдату глаза, и увидел в бездонной серой мгле глаз мелькающий дымы войны, взрывы зениток. Веки солдата еще теплые, еще не тугие, и когда Лемке, пожелавший облегчить последние страдания человека, дотронулся до глаз русского, тот дрогнул веками. «Ты кто? Ты кто?» У бар... «Бар? Бар?» Клемки поспешно сорвал с ячейки ротного командира плащ палатку, набросил ее на русского и царапаясь тощим брюхом ломающуюся полынь, выступающей из худородной глины, острой каменной плитки пополз к своим. Русские не стреляли по нему, может, выдохлись, устали, пили водичку, кушать им нечего. По привычке давно уже, пожалуй, что век назад, приобретенный на войне,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 которые нахлынули на него. Все напрасно, все неправильно, все не по Божьему велению идет на земле. Когда он свалился в ров пообкатанной, полого оплывший стоптанной стене рва и угодил руками во что-то жидкое, и понял, что вляпался руками в разложившийся труп, слегка присыпанный взрывами, какое-то время не двигался, не открывал глаз, Все в нем содрогалось от невидимых миру рыданий. Пресвятая Дева Мария, прости, смилуйся. Ранен, что ли? Приподнял пилотку с грязной морды командир взвода Гольбах. Говорить он уже не умел, он рычал, и в рычании том ни сочувствие, ни внимания. Ну, спросил и спросил. Лемке ничего не ответил. Гольбах приподнялся, сел, огляделся.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 «На реке Русские» и рывком отнял флягу после того, как Лемке отпил и отлил разрешенные ему капли шнапса на руки. Обидеться бы надо. Но на кого? На Гольбаха? На Ганса? Да не будь его Ганса этого, они все уже гнили в этом или каком другом овраге, и мухи разводили бы на них костер из белых червей. мезинги румницы что Гольбаха все ненавидят так же, как и он, неприязненно к нему относятся.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 Ради кого и чего? Колеблющийся, в сомнение впавший воин, это уже не опора для фюрера, не надежда фатерлянда. Они опозорят, все непременно опозорят славу немецкого оружия, бросят фюрера, бросят своих командиров, чтобы сохранить себя.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 И никто не терзается совестью. Совесть — лишний обременительный груст на войне. Еще вечером, выдвигаясь на передовые позиции для утренней атаки, Мезингер сделал открытие, которым был потрясен. Скопившись во враге, солдаты курили, переговаривались. Но вот разом смолкли, подобрались. Для перебежки в траншею из оврага первым поднялся Гольбах. Перебежать по верху всего-то нужно метров пятьдесят. Но новички с уважением и страхом глядели на собирающегося первым преодолеть опасность, показать им пример. они смотрели на помощника командира роты Гольбаха, открыв рот. А он-то не смотрел на них, отводил глаза. Восевшие на плечи каски, плоский, квадратный, в тщательно залатанных ботинках, подбитых железными подковами на подборах и пластинками на носках, всаживая отшлифованные эти скобы в глину,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 Редкая боевая биография. Воюет с начала войны в окопах. Был в русском плену, бежал, из русского плена бежал. Такого можно за деньги показывать. Почему-то мало кто убегал из русского плена. То ли там хорошо сторожат, то ли хорошо содержат. А если даже избежишь, к своим не дойдешь. Любой мальчишку, любая баба выдадут. Снесут башку топором, заколют вилами, отравят. Смерть немецким оккупантам и все тут.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 «На всякий случай надо за этим местом понаблюдать». Наблюдал, наблюдал. Никого. Значит, померещилось. Распустился снайпер. Пружину в себе ослабил, а немелый палец со спусковой скобы снял. И в это время снова на противоположной стороне что-то промелькнуло. «А, так вы хитрите», — сказал сам себе русский снайпер. «Теперь-то не обманете». «И уж, весь он...» «Внимание, и вот тебе, пожалуйста». Чешет на всех порах по земле фриц, бренчит котелком, хлоп его, и ваших нет, как говорят картежники. Все стихло, никто не шевелится. Значит, фриц этот здесь ходил один, над другое место посмотреть. Совершенно разумно решает русский снайпер. И только он перенесет внимание, переключится в другую зону, глядь, двое-трое опять проскочили. И заметьте, старички все первые-первые. Пример показывают. Гольбах на старых вояк надеется. Они много умеют. Но так же поступают и русские, и англичане, и американцы, и французы, и эти трусливые мамалыжники, румыны, и вороватые итальянцы, и неповоротливый умом мадьяры. Все-все предают друг друга.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 «Интересно, осознают ли эти двое героев, командир роты и связной, во которых я увел из-под огня, что обязаны мне жизнью?» Мельком подумал Гольбах. «Но тут на фронте все повязаны одной судьбой. И все живые обязаны друг другу, не благодарят за услугу. Поезд грохочет вперед, не сбавляя скорости».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 Макс Кузимпель тоже морду под пилоткой скрыл. У этого кады, как собачье вылезанное яйцо. Ничего на тощей шее не растет. Лишь жилы толсто и грязно сплелись. Затрещал телефон, брошенный в ров. Гольбах, не глядя, протянул руку, приложил трубку к уху, послушал. «Курт, Яхим за обедом!» «Лемке, пойдешь за жратвой обер-лейтенанта, не забудь умыться. Вонь невыносимая!»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 то шалый и краткий, то осенний затяжной, водяной пылью облегающий здешнюю местность, войну и людей утешающий. Прошедший день плацдарма был каким-то особенно раздерганным, психозным. Немцы и русские то там, то тут бросались друг на дружку, и не в атаку, ни в бой, ровно бы в осатанелую собачью драку. Много было шуму, дыму, неожиданных схваток, непредвиденных смертей, неоправданных потерь.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 Эскадрилья Хенкелей и Фокке-Вульфов — все до единого подметены. Чиненные, латанные-перелатанные лапотники, оставшиеся по существу без прикрытия, бросались в небо, в эту гибельную преисподнюю горели, падали, в слепой осатанелости врезались в высокий берег реки, но крушили этот берег и все, что было на нем, стирали в порошок еще смеющих жить и сопротивляться русских фанатиков. Прошел и этот день.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 И вдруг обвально, хорошо, в народе говорят, как из ведра хлынуло с небес, пролило и оживило непродышливую темноту, размыло оцепенелую темноту, размягчило судорогой схваченную испеченную землю. И дождь-то лил минут десять-пятнадцать, но какую благостную работу он сделал! Перестали кричать «раненые».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 Дождь пролился и над Булдаковым, лежащим на дне добросовестно немцами выкопанной глубокой траншеи под плащ, палаткой, скомканный брошенный на него немцем. Когда русская артиллерия обрушила огонь на окопы противника, раненого Булдакова забросала землей и почти уже похоронила в комках и едкой пыли.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 Бывало, как забросят с берега на пароход Мария Ульянова дров кубиков четыреста-пятьсот, сначала пугая пассажиров бойким «Поберегись!» и к концу погрузки усталым окриком «Не видишь что ли!» на ходу, снимая робу с просоленного потом, крошкой коры, пылью опилок забитого тела, «Ах ты, переах ты!» Постыв, покурив. Словом другим перекинувшись с Друзьями-матросами Оставляя мокрые следы в коридоре С закинутым на плечо полотенцем В душ Под струйки теплые, щекочущие Мыльцем на вехте В пену взбитом Пройтись по всем закоулкам Какое торжество Какой воскрешающий праздник Телу Затем нежесть поваляться На скользкой скамейке Как бы балуясь Забыться в краткой дреме и, сосевшей в кости усталостью, волокчись в свою чистенькую служебную каюту, в чистую постель, даже не пугая растопыренной ладонью, нечаянно гребущей в затень юбки девок, заблудившихся в недрах судна и совсем случайно угодивших на служебную половину парохода. Не было сил на эту забаву. Еда... Девки, танцы на палубе, Нехитрые забавы — все потом. А пока сон под шум машины, Под бухающий по воде Возле уха плицы, Под свежий ветерок с Енисея, Залетающий в открытую дыру иллюминатора, Под певучий гудок Марии, Разносящийся по крутым берегам Енисея, Улетающий за хребты и горы Аж в самое небо к ангелам. Он со стоном перевернулся со спины на живот, все в нем захрустело, захлюпало. Внутри разъединенных хватками работало, точнее, пыталось работать сердце, толкалось в грудь. И так вот, то впадая в забытьё и недвижимость, то чуть ощущая себя, ничего вокруг, не видя и не понимая, он полз, зачем-то волоча за собой горстью схваченную плащ-палатку. Врожденным чувством или наитием природы он угадывал, что ползет, движется по сухому стоку оврага вниз. На все стоки здесь ведут к реке. На реке же его ждет дед Финифатиев. Он обещал ему помочь. Дед уже приходил на зов Булдакова. Ругался в траншее, кричал, что бог не дал ему рожденного брата, так вот он его на войне сам нашел, ботинки подобрал. И объяснилось ему все. Из-за них, из заклятых ботинок Олега в передрягу попал. Хватанул теми ботинками дед во врагов. Затем гранату, вывалившуюся из булдаковского кармана, туда же метнул. Хряснул взрыв и заорал. Щусь. че старый хрен тут делаешь? Че тебе на месте не сидит? Ты же раненый, вот и жди переправу. А Олег как? Спрашивал капитан Афинифатьев. Как-как? Затруднился капитан. Он к Богу отправился. Богу хорошие люди, тем более отчаянные бойцы. Во как нужны! Ему ангелы нужны, а не бойцы. Лёх же не уродился ангелом. Он бес, правд, бес очень душевный. Его огромадного сердца на всех хватит. Последнюю рубаху себя отдаст. Щуся куда-то унесло. Немцы по траншее зашибутились. в винтовку Булдакова схватил... Я улег хоть и безделоват, как ты говоришь, но к тебе врага не допущу и сам ежели что пулю в лоб мне ж в плен нельзя, я ж партийный. Унесло куда-то и Финифатиева. Он его звал, звал, вроде вот где-то рядом друг сердечный, но сыпучий круглый его говорок едва слышен. На догадывается Болдаков, он же в норке где-то в земле. Из земли слышно глухо. «Дед! Дед!» Склеившимися от крови губами звал Булдаков. Финифати все отбегал, отбегал, куда-то звал, Манил друга своего, брата нерожденного. «А, догадывается Булдаков, он же раненый, Ему меня не тащить. он от природы запердыш, А тут Эван какое туловище выдурило».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 С буры коростой сросшихся волос, которые так же, как и ногти, росли на плацдарме не по дням, по часам. Питанием шло обильно, земля, пыль, пот. Горячая плита, по которой полз раненый, слепо натыкаясь на комки глины, скосы, вымоены, камни. Горячая плита под ними постепенно остывала. Он перестал звать деда, лакал воду распухшим языком, и все бадался и бадался с рекою катая в ней свою голову, будто грязную брюкву с грязной ботвой. Когда он приподнялся, из хрустнувшего его тела изнутра его дрожащего потекла по губам горячая соленая кровь. Он понял по вкусу, что это кровь, и попытался перевязать себя, чтобы остановить кровь. Но он даже скусило разъединил шов на инт-пакете —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 Лешка Шестаков шел к берегу и все задирал голову, слушая птиц. Верил совершенно твердо. Летят они с низовья фоби. Он направлялся к реке, чтобы набрать глушеной рыбы. Предположить он даже не мог, что привычка, обретенная еще в детстве, есть сырую, несоленую рыбу. Сагудай называется это по-евенкийски. Так пригодится ему. Опухшие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 и угрозы пермика Дерябина напинать шалопая, когда он возвратится домой, оставались неосуществленными. Лешка Шестаков знал, что его однополчанин лежит подстреленный в земляной норке. Выбросил умершего или беспамятного раненого бойца, влез туда и, как всегда, сам один борется за свое существование. Лёшку однажды окликнул, попросил принести в котелке воды,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 Но пора обложных осенних дождей еще не наступила, не пришла еще мокрая серая осень. Вода в реке убывала, и оттого обсыхали трупы. Только теперь видно стало, как много погибло народу при форсировании реки и при последующих переправах. Берег, заостровка, отмели, стрелка и охвостье острова, все заливчики, излучины были завалены черными раздутыми трупами.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 Вороны выклёвывали у утопленников глаза, обожрались человечиной и, удобно усевшись, дремали на плавающих мертвецах. Так любят они плавать на брёвнах. По берегу тенями бродили сапёры. Загнутыми крючьями из шамполов стаскивали трупы к воде, надеясь, что хоть некоторые из них унесёт водой. Живущий по реке миряне выловят и захоронят горемык. В Яру сапёры выдолбили яму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 Жизнью. Лешка смотрел на труп, с которого только что снялся куличок. Замытые песком белесые волосы, сосулькой опускавшиеся в глубокую ложбинку на шее, уже отставали от кожи. Он напрягся и уже без всякого чувства покаяния и боли вспомнил утопшего связиста и направился туда, где бабочками-капустницами трепетали серенькие чайки-корольки, безошибочно угадывая, там...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 Шорохов возился в ровике, чего-то толок камнями, попадая по пальцам, ругался. «Ты куда-то лучился!» Как будто с того света затушеванным расстоянием голосом спросил Сёма Прахов, дежуривший у телефона на левом берегу. «На промысел я ходил, Сем, на рыбный». На -а -а! начал успокаиваться Сёма. «Надо всё ж предупреждать, то вдруг чё?» «Ах, Сёма, Сёма!» Какое тут у нас, может быть, вдруг или чё? Вот ещё денёк-другой, и связь утихнет. Всё утихнет. Сём, вы что ели сегодня утром? Картошку с американской тушёнкой, хлеб и чай с сахаром? Хорошо. Сём, к вам куличок прилетел, ки куличок-холостячок. Помашь ты ему маслицем хвост, отправь его сюда, а?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 побежал во овраг. Когда вернулся, дрожащий от озноба, сноющий болью в животе Шорохов протянул ему недокурок. На, забни хоть не курящий, но прочисти башку, а то я гляжу ты как покойник Финифати в заговариваться начал. Деду Финифати вони хорошо отмучился. Лёшка потянул и закашлялся. В цигарке было что-то горькое, табаком едва отдающееся. Чу это? переждав головокружение, проговорил Лёшка: "Трубка батя без капустня". уснул он, трубка выпала. Я её растолок, с травой смешал. Ведь вся жизнь у полковника в трубке. Лёшка хотела бругать Шорохова, но сил на ругань не было, ни шевелиться, ни говорить не хотелось. Как только ободняло, налетели лапотники, густо клали яйца, то есть царили бомбами. Взрывами подбрасывала, разрывала трупы на берегу и на отмелях, мучила и мертвых бедала к войною. Лапотники улетели, ударили минометы. Артиллерия с левого берега ответила. «Дым, пыль, прах!» Все смешалось и поднялось над плацдармом, заслонило солнце, которое так славно пригревало. «Закрыть бы глаза, уснуть и во сне увидеть шурышкары, мать, сестренок. Скорее время до ночи пройдет». Ночью лучше. Господь, — говорил мудрый Коля Рындин, — сотворив свет, оставил кусочек тьмы, чтобы укрыть ею людские грехи. Но грехов тяжких так много, что хоть вовсе не святай. Не укрыться человеку от поганства и зверства никакой тьмой, не отмолить никакой молитвой. Ах, Коля, Коля, где ты сейчас? Живой ли? Ночь на плацдарме встречали с желанием — Утро, века бы оно не наступало. Лёшка покорно смотрел на небо и дремал с открытыми глазами. Пытался что-то вспомнить, выловить из глубины памяти. Если б только не нудило в животе. «Кореш, кореш!» — потряс его за рукав Шорохов. «Я на часок смоюсь. Жди меня, понял?» В голосе Шорохова возбуждение. К немцам на промысел подался деляга. Всё ж боится малость, нервничает. «А чё бояться-то? Ну, убьют и убьют». Лёшка привычно надел на второе ухо трубку пехотного телефона. Завернулся в шинель, съёжился. Шинель принесло водою. Он её высушил на солнце, выхлопало камни, но сукно так напиталось духом мертвечины, что не вытрясишь его, не вымоешь. Пахнет грешный человек пуще всякой скотины, потому что жрёт всякую всячину. Хуже это всякой липучей болезни». «На чем бы ты ни старался думать, как бы не увиливал, мысль обязательно повернется к еде». Ломкая полынь похрустела под усохшим задом лёжки, умялась, перестала колоться, и он перестал шевелиться. Солышней сделалось в шее в паху, под мышками, особенно под поясом. Жжет, чешется тело, шею будто сжогом опетляло. Когда он увидел убитого восконяна, подумал, что за бурая петля у того на шее». Теперь сам я ее обзавелся. Пусть едят. Немцев тоже едят. У них вши задумчивые, вальяжные. Наши юрки с круглой черненькой жопкой неустанно тружницы напоминают. Поднялись, вот ни свет, ни заря работают, жрут. По телефону шел индуктивный писк. Ныло в нем, словно в придорожных телеграфных столбах. На другом, на живом берегу телефонисты тревожили постоянную жгучую тему. Трепались про баб. Голодный куме все хлеб на уме. Телефонист с девятки без негодования, но завистью рассказывал, как командир дивизиона сей ночью, залучив блиндаж сестрицу медицинскую, угощал ее и занимался с нею на соломе под шинелью энтим делом, не глядя на то, что телефонист тут дежурит. За человек не считает, или уж так и голодал, что не до человека ему. Как и всякий здоровый парень, готовый уже быть мужиком, любивший уже Томку, в другое время слушал бы Лёшка охотно солдатский вольный разговор. Но ныне не молила даже и слушать завлекательный трёп. Достать и стрепиться платвичку да погрызть. Однако при одной мысли о сырой рыбе в животе протестующе забурлила, под ложечку подкатила тошнота. Дежурство привычное, связист заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, ну, хотя про ту же Томку. Но ярко воскресала не она сама, а ее изобильное угощение. И эта попытка отвлечься не удалась, не продраться памятью к Томке, воспоминание о которой всегда высветляло в нем добрые чувства. Шурочка вот забылась сразу и навсегда. Оттого забылась, что... Не было с нею, как с Томкой. «Кореш! Кореш! А? Что такое?» Лёшка схватил за шейку автомата, лежавшего на коленях. «Тихо, тихо!» Остановил его благодушный голос Шорохова. «Постой, постой, товарищ! Винтовку опусти!» «Ты не врага встречаешь, а друга встретил ты!» «Такой же я рабочий, как твой отец и брат! Кто нас поссорить хочет для тех?» Шорохов щёлкнул его по лбу. «Понял? Для тех оставь заряд!» Помню, удивился сам себе Шорохов, шарясь в брезентовом мешке. Когда учил ты стишок, еще на мизине. Воп, память бля. Где пообедую? Туда ужинать спешу. Ха -ха -ха. На, рубай. И уже заполненным ртом пробубнил: пользуйся. В руке кусочек хлеба. Лёшка не верил сам себе. Еще не успел пережить потрясение, но зубы уже кусали, хватали хлеб. Давясь, задыхаясь, Лёшка глотал его, забивая рот до отказа. В дыхательное горло попала крошка, визит поперхнулся. «Да ты не торопись!» — лупил его по спине изо всей силы шорохов. Лёшка кашлял в горсть, чтобы не разбрызгивались крошки. «Не хватай попёсье, тут вроде масла, с маслом легко покатиться». Лёшка мигом проглотил хлеб. Заглядывая на напарника, униженно ждал. Руки готов был протянуть за подаянием, не интересуясь откуда. Где добыл такие богатства Шорохов? Как ему харч достался? Сунув в ладони Лёшке галету, пальцем мазнув на неё масло из пайковой пластмассовой баночки, Шорохов простонал. Ах, Булдакова нет. Загнулся, кореш, видать, загнулся. Мы б с ним... Ах, «Падла! Табаку нет!» «Все не предусмотришь. Надо было пришить орийца Спит в землянке, едал, расшаперил». «Ты в землянке побывал?» — ахнул Шестаков нарочито громко. «Побывал, побывал. В окопах не пожаришься, День». «А он спит. Истомился. На посту, небось, был ночью. Так и поковырялся бы у него в зубах косарем. Ну, хоть еще раз ползи. Хорошо догадался на хапок шнапс выпить. Унес в курсаке. Не выплещется». «Эх, наверхосытку махрыбы или листовухи!» Лёшка, сживавший галету, слезал с пальца остатки масла. «Ну ты ловкий!» — восхитился он. «Ну ты! Ты!» — получалось заискивающе. «Э, чё!» — небрежно швырнув Лёшке в колени, будто собачонке в лапы початую пачку галет, самодовольно хмыкнул Шорохов. «Тройная проволочка, овчарка человека-давы, охраншки, нашинские, архангела вологодский на три метра в землю зрящие, за невыход на работу кондей без отопления, за пайку смерть, за невыполнение нормы, за сопротивление, за разговоры в строю, за нарушение режима смерть, смерть, смерть!» «Тут, кореш, можно и нужно жить, но я существовать без табаку и выпивки не могу». «У тем пач все это рядом, выдается задарма». Шорохов явно намечал пойти в поиски вторично. «Передохнет маленько и... надо ж, дорезать чужестранство. Нехорошо оставлять подранка, угодье засоряется». Будто на вечерк сходил человек, девку потискал, да по пути в чужой огород забрал, с огурцов нарвал. Шорохов на крайнем нервном взводе, но напряжение все ж схлынуло. Сытость и чувство исполненного долга расслабили его, и он замертво уснул в твердой уверенности. Коли потребуется, сменщик им облагодетельствованный, можно сказать, от голодной смерти спасенный, сутки отдежурит. Может, Шорохов и не думал так, но Лёшка тамнилось всякое. Дрема тоже далила его, и чтобы не уснуть, он часто делал поверки». Немцы палили густо и злобно по переднему краю. Шестаков уже несколько раз выходил на линию. Перебивала то свою оденецкую связь, чаще других конец, поданный в штаб полка. Обрывала и накоротко включившуюся связь к щусю. Шорохов безмятежно спал, отвернувшись лицом к неровно стесанной лопатами стене Ровика. Никакой войны не чуял, никаких снов не видел». Связь с Юсем исхудилась, приходилось выбрасывать пришедшие в негодность куски провода. Воспользоваться привычной и невинной находчивостью, стало быть, отхватить кусок провода из соседней линии или даже смотать на катушку провод урод открывшего соседа, нельзя было. По соседству, где и поперек, лежала и работала вражеская связь, трофейный провод выручал пока. Связистам было приказано не только не воровать немецкий провод, но даже не изолировать стыки нашей отечественной изолентой. По ней, сделанной не иначе, как в артели инвалидов или в арестанских лагерях, махрящейся нитками, неровной, с быстро отмокающей клей-пропиткой, в воде и на солнце делающейся просто трепицей, по ней... Немецкие связисты мигом узнают, чья красуется работа, и что сию совсем уже классную продукцию изладили стахановцы. И прятаться от немецких связистов приказано было. «Увидишь фрица, бегущего по линии, в бой не вступай, тырься, линию не демаскируй». Шороха в потемках нечаянно на немецкого связиста напоролся. Тот мал того, что нарушил дисциплину, один на линию вышел так еще на беду свою курил во время работы. За коробок спичечный, наполненный махрой, своего брата Русака запорол на Колыме Шорохов. А уж врага-то фашиста-то, оккупанта. Народ и партия призывают всечасно и всемерно уничтожать. Где увидишь, там его, значит, и дави. И за почти полную пачку дешевеньких сигарет, а еще за зажигалку, за носовой платок и за сумочку со связистским прибором враг поплатился жизнью. Зарезав врага, грузного, пожилого, шорохов, сволок его во враг, засунул в щель меж комков, прикопал землею. Старый лагерный волк привык делать дело чисто. Лёшку смахнуло во враг взрывом мины. Место устыка двух оврагов, где пришлось поднять укоротившуюся линию, и было-то метров десять-двадцать. Но немцы пристреляли его, и батальонные мелкокалиберные минометы все здесь межаврагов изрыли, изъязвили. И когда впереди, затем сзади, связиста, коротко взвизгнув, взорвались две мины, он понял, что третья будет его. Сиганул вниз во враг, на лету его подхватило волной, в полете обдало, словно бы банным горячим паром, обжигающим листом веника, хлестануло в лицо. «Мама!» Закричал Лёшка и провалился во тьму. Будь он не так устал и издёрган, сообразил бы третью мину перележать в воронке. В щёлочку земляную туловищем засунулся бы. За мертвого связиста залёг, там их валялось изрядно. Ни раз и ни два ведь за трупами скрывался». Хлестанет бывало по трупу пулями, и поползёшь волоча на себе трофейное добро, жижу белых червей, но живой всегда ототрётся, отплюётся, тем паче, что под боком черевинка. Полощись, отмывайся сколько душеньки твоей угодно Это тебе не сальские степи, где ребят говорили за глоток воды жизнь готовы были люди отдать. Он знал, твёрдо знал, лежащего к родной земле припавшего солдатика трудно угробить но во весь пусть и невеликий рост бегущего или маячащего шибут запросто боец если опытный боец должен уметь почувствовать свою пулю брызги осколков мгновенно увернуться от них опытный боец должен знать где когда бежать сидеть ползти или не двигаться вовсе приняв позу мертвого человека вернее всего спектакль делать там где много убитых затеряешься среди покойных братиков в одежонке, сделавшейся к осени под цвет земли все это лешка конечно же знал жизни война научили его военной мудрости да вот выдохся великая солдатская сообразиловка эта палочка выручалочка помощница и подлинная командирша притупилась в нем сломалась ли и потому лежал он в сизых комках на дня врага В изгорелой грязной телогрейке, В бесцветных, чиненных, перечиненных штанах, В дыроватых сапогах, стащенных с кого-то дедом Финефатьевым, Лежал и чувствовал, что остывают на нем нижняя рубаха и кальсоны, Которые так выручили его, когда он, накупавшись в реке, Снял с себя все мокрое, переоделся в сухое и хоть чуточку согрелся. Когда же это было? Давно было, однако. Век назад. Мягкая, багровая пыль над лёжкой сделалась ещё багровее. Тело становилось бесчувственным, но всё искало место поудобнее, поглубже. Втискивалось, проваливалось в комки. До самого дна врага он не долетел, упал на один из многочисленных уступов. Над ним совсем недалеко и невысоко разнорост. Какие-то ершистые, колючие, до звона высохшие растения. Бурьян этот, среди которого Лешка узнал лишь лопух, достал огонь. Обчернил его, подкоптил. по низу почистил суши мелочь, а что было повыше, позеленее осталось. Правда, у родного лопуха съежились листья, и в них, в трепье листьев, жила и спокойным, бесстрашно кормилась пестрая птичка с оранжевым, туго набитым запком. Однако щегол... Очнувшись, в сумерках угадывал Лёшка птичку, возившуюся в лопухе и ронявшую на его лицо пыль. Рассеивая дым на небе, изгорало морковного цвета заря. Отблеск её достиг уступа оврага. А нет, нищеголо-то. Не Чичётка, это мухоловка!» Отгадывал Лёшка, как будто сейчас это было главное для него. Мать привезла с какого-то слёта рыбаков-передовиков картинки с разными птицами. И хорошо, не испорчено, на бумагу перевелась вот эта яркогрудая птичка. Он ее прилепил над столом, за которым делал уроки. После затем же столом трудились Зоя и Вера, сестренки его. Значит, жизнь на земле еще не кончилась, раз птичка жирует и обретается во врагах. Правда, дед Финифатьев обратил внимание, нету воробья. Упорхнул с фронта жулик, улизнул от опасности. Горящих в огне воробьев видеть не доводилось, и мертвых никогда и никто их не зрел. Счастливый все же народ птицы. И эта вот пташка, выклевывающая белых червей, и вороны, что жрут мертвечину, все-все они счастливые, обилию корма радые. Приплод весною здешних птиц будет великий. Ну и пусть. И Бог с ним. Должна ж земля-то жизнью быть наполнена. Мне бы вот в черевинку перелететь. Однако по школьной еще Христомате известно. Рожденный ползать, погрузить бы лицо в холодную воду. Лёшка попытался перевернуться на живот, чтобы ползти к речке. И дело кончилось тем, что он снова потерял сознание. Шорохов проснулся от непрерывного зуммера. Так зумерят, когда нервничают, злятся, не получая ответа от телефониста. Зудел артиллерийский телефон. Пехотный молчал. Лёшки в ровике не было. Опять почту гоняет. Широко, с подвывом зевая, Шорохов поднял трубку. «Шорохов!» В телефон заорал сам полковник Бескапустин. «Где тебе черти носят? Нет связи с батальоном! Почему?» Шорохов хотел по привычке огрызнуться, но, скосив глаза, уяснил. «Все еще день на дворе, да и невыгодно с командиром полка грестись. Хозяин все же...» разрешить на линию, товарищ третий!» «Крой! одна нога здесь!» «Рву, товарищ полковник!» Рявкнул Шороков и сразу же успокоился. Позевал, шарясь под мышкой, пощупал болевшую голову, подавил ее руками до треска, глянул на солнце, решая, «Сейчас попользоваться трофейным добром, перекусить и выпить или потом?» Лешки все не было. Сложив руки урта рта рупором, негромко, немцы могли стрельнуть на выкрик, Шорохов позвал связиста, поискал его за ближним поворотом. «Нету». Растревоженный Шорохов рванул по линии, пропуская через горсть вязаную, перевязанную, едва сроченную узлами ладонь, рвущую нитку провода. С речки черевинки пришлось уйти, линия укоротилась, протянута она теперь поверху. На стыке двух оврагов и проползти-то пустяк, метры какие-то, но сколько тружеников-связистов, изъеденных червями, безобразно вздувшихся, валяло здесь. Шорохов из-под пулеметной очереди рухнул с обрыва. За ним, обгоняя друг друга, сыпались, щелкали об сапоги комья сухой глины, припоздало прыснули автоматные очереди. Меж щелястых, перегорело лопнувших комков, тоже комочком, но сереньким, лежал, скорее сидел, лицом уткнувшись в колени, человек, зажав телефонную трубку в одной руке, другой затиснув обрывыш провода. «Лёшка! Шестаков!» Связист не откликался. «Пропал харч с таким риском добытый!» Мимоходом мелькнуло в голове Шорохова. Выдернув из пальцев Лёшки провод, Он поискал глазами второй конец, с усилием стянул и соединил линию. Посидел, пощупал напарника и приподнял его лицо. Даже он, лагерный волк, навидавшийся страсти, ужасей, отшатнулся, увидев, как изуродовано лицо человека. Правый глаз вытек, из беловатой, скользкой обертки его выплыло и засохло на липкой от крови щеке куриный помет, напоминающая жижица. Рука Шестаковой, с которой Шорохов выдрал провод, праздно покоилась ладонью кверху на глине и начала уже чернеть в сгибах пальцев, а ногти белели, оттеняя траурную полоску грязи. По непобедимой привычке стервятника Шорохов обшарил карманы связиста, услышал тепло его живого тела, слабый, как бы уже сонный стон издал напарник, пытаясь кого-то дозваться, что ли. Вернувшись к телефону, Шорохов доложил. «Все в порядке. Связь налажена. И попросил передать артиллеристам, чтобы выслали своего связного. Шестакова шлепнуло. За двоих же дежурить. Он не намерен». Из-за врага ослабело дыша поднялся Панайотов. За ним Сашка, санинструктор, вычислитель Корнелаев, у которого вроде бы остались одни круглые очки вместо лица. «Где?» Упав грудью на брус, твертыча в Лёшкин телефон рукою, загнанно спрашивал Панайотов. От быстрой ходьбы и слабости у него кружилась голова, больно рубила в груди. «Где?» «Шестаков, что ли?» «Там!» На удалую, не поймёшь, указал или отмахнулся Шорохов. «Зачем он туда?» Всё ещё не продышавшись, спросил Панайотов. «Там нет нашей связи, там ваша связь!» «В батальон!» Панайотов разом умолк, поняв, в чем дело. И растерянно глядя, из черной бороды на Шорохова сбивчиво почти плача лепетал. И вы... и вы... бросили. На чем мне, тошить, да? Подохнуть, да? Нас обоих на тот свет проводили бы. А дежурить кому? У телефона кому? Вы хоть перевязали его? Чем я перевяжу? Своим пакетом, да? Да и не требуется ему уже перевязка. А ну... Сверкнув глазами, из смолиной бороды зарычал Панайотов. «А ну, выходи сюда!» «Че вылазь-то? Чего вылазь-то? Ты мною не команды! У меня своих командиров, что в шей в кальсонах!» Выбираясь, однако, из Ровика, нудил Шорохов и, не дожидаясь распоряжений, позвал Сашку сан инструктора айда покажу! Сам-то я туда не полезу! Издаля покажу!» «Это я!» — подал голос Сашка -сан инструктор, зная, что для раненого важнее всего знать, что он не брошен, не один — По возможности меньше врать, обрисовывая его состояние. Ложь раненые чувствуют обостренно. И хотя многие пытаются верить в нее, однако же боятся этой лжи. Раз обманывают, значит, плохи дела. Санинструктор почти не обманывал, говоря, что от этой вздехалки батальонного миномета больше пакости, чем у боя. Санинструктор сходил в черевинку. Она в самом деле была рядом, за поворотом. Принес воды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 Рана у него открылась, Нелька его снова в госпиталь погнала. «Хорошо». Прошелестел губами Шестаков. «Пить. Пить». Вечером Шестакова вытащили из оврага, занесли в блиндаж полковника Бескапустина. Голова и лицо Лёшки были сплошь забинтованы. Бинты пугающе белели в чуть освещенном блиндаже. Медленное дыхание его едва касалось реденькой слабо вьющейся растительности над губой. Щусь, вызванный на летучку в штаб полка, отвернул штаб палатку, взглянул на окровавленные бинты, которыми было обмотано лицо Лёшки, покрутил головой, подавляя громкий вздох. «Это я, тёзка! Щусь, комбат! Как ты, дорогой?» Прокричал он, будто глухому. Лёшка что-то силился сказать. Щусь встал на колени, подставил ухо к жарко дышащему ртом раненому. «Живы будем!» «Не помрем!» — свирепствовал полковник Бескапустин, взывая о милости к левому берегу. Кого-то вежливый и настойчиво убеждал Панайотов, не выдержал с переднего края прорвавшийся шусь, затребовал к телефону доступного ему начальника, Нель Кузыкову. «Эй, ты, действующая медсила, Нелька!» — со свистом дыша сквозь зубы задушенно говорил он. Если Толгаты и Шестакова не возьмете с волочью мне быть, кто мне первый попадется под руку из вашей конторы застрелю. Стреляла какой? Огрызнулась Нелька. Ты как переправился, так реки не видал? Что на ней делается, не знаешь? Я тебе сказал, сказал, сказал. Нелька все-таки продралась на правый на гибельный берег. Суровая, в суровую робу одета, самой же ею придуманную. Война научила Нельку не только биться за свое женское достоинство, не только раненых спасать, но и себя обихаживать в полевых условиях, да попутный ребенка своего сеструли Фаю сохранять. Фая шила на себя и на Нелю. Не очень изящно, зато ладно, к обстановке подходяще. Сама Фая ходила в военной форме, лишь вместо юбки носила мужского покроя брюки из немецкой пестрой плащ-палатки. Нелька одета по походному. Поверх военной формы у нее такие же, как у Фаи, пестрые брюки, заправленные в сапоги. Курточка из того же плащ-палаточного брезента, под курточкой, шнурком на затянутый, затянутой, стеженная безрукавка. С правого бока, из-под куртки, свисал конец кожаной кобуры с пистолетом ТТ, всегда смазанным, заряженным, стоящим на предохранителе. Разное начальство пробовало указывать Нельке на нарушение военной формы. «Бабе своей указывай!» – отшивала она начальство, не глядя на ранги. «Указчику — говна за совершенно правильно говорила своим девкам несгибаемая сибирячка, мать Нельке. На передовой довольно навидалась она указчиков, воспитателей, лизоблюдов и ухажеристых сладострастников. Не просто погони всякой. Прошла через такой разношерстный военный строй, перешагнула через такие беды и страдания, что ни начала, ни конца им уже не угадывалось». На этом участке фронта, возле речки Черевинки, не было сейчас, пожалуй, более самостоятельного, независимого человека. Слезами, кровью, над садой сердца далась ей эта самостоятельность. Зимой 42 второго года Нелька много работала, ползая и бегая по подмосковным прославленным полям. Проявляя неустанный героизм, шибко застудилась патриотка. Набухли у нее буйные, никем еще как следует, неразмятые, детем не рассосанные груди. И она попала в хитренький госпиталь-отстойник для детей призывного возраста, медицинских, военных, политических светил и воротил, уютно спрятанной в старой дворянской усадьбе под Малоярославцем. Вот где к месту пришелся ее крутой, обмужичившийся характер, умение держать твердую оборону. мужички толовички отъелись в хитром заведении, считали, что грудь и все прочее у бабы, да еще у военной, да еще такой ладный болеть и ныть может только по причине отсутствия массажа и любовных объятий. Насылались с услугами, припирали, покоя не давали. С недолеченной грудью пришлось покинуть госпиталек. С тех пор Нелька не снимает себя теплую безрукавку. С тех пор знает, что детей у нее никогда не будет. Застужена не только грудь. Вся эта ненаклончивая девка или баба навсегда уже подшиблена войной. Так что всякие наставления, угрозы, Нельке все равно, что жужжание мухи перед лицом. Отмахнется и пошла дальше работать». Обид, унижений, пересудов и судов перетерпела она столько, что научилась уже не слышать их. Самые горькие обиды пережила она от своих же военных подруг, и самые жгучие слезы пролила по причине их. Выделенно жила под сердцем ее одна неизбывная обида. Потеряв свою часть под Москвой, Нелька с девчоночьим пополнением, беспечно визгливым, взвинченным, двигалась в эшелоне под Сталинград дорогу ту вспоминать и смех, и грех. Двигались спешно, почти без остановок. Но едут-то сикухи же, им наулку надо. Иные воду пить перестали, горят-перегорают в себе, затаившись. Иные норовят ночью в приоткрытые двери свесться. По эшелону слух вывалилась одна девушка, в куски ее. В своем вагоне порядок держала Нелька. Все ж фронт видала, по званию старший сержант. По ее команде, хочешь не хочешь, стыдишь и не стыдишься, Подмышки подхватят боевую единицу и к двери тащат. Одна боевая единица, как потом выяснилось, скрыла беременность и в таком виде двигалась добивать проклятого врага. Терпеть ей совсем не в мочь. Подобрав полы шинели, ее выпячивали наружу. Железнодорожная линия во многих местах еще только восстанавливалась. Военного и всякого рабочего люду на полотне тучи. Труд армейцы, таки цирк завидев, головные уборы снимают, кланяются. Резвушки-хохотушки, ослабев от смеха, чуть было не упустили боевую подругу под колеса. Будущая мать в слезы. Старшая вагона боевым матом подруг кроет. Ехали девки бить врага полуобмундированные. Гимнастерки, шинелинки, шапки, обувь выдали. Но живем же в стране чудес. Вместо юбок или брюк надели на них теплые мужские кальсоны. Разгрузились под колубанью. Неподалеку военный городок с аэродромом. Вечером там затеялись танцы под духовой оркестр. Как услышали девчонки музыку, так и заперебирали ногами. Нелька отговаривала боевых подруг, не пускала их на танцы, но природа свое взяла. Через колючую проволоку девки полезли на аэродром, оставляя клочок кальсон на заграждениях. Сотворили распотеху. Аэродромные высокомерные девицы, среди которых и летчица, считай, что не было, подносчицы и подвесчицы бомб, в которых от надсада не прерывались месячные, прачки, уборщицы, поварихи, медсестры, переодетые, закучерявленные, поднакрашенные, держались аристократками, тыкали в кальсонниц пальцами, гоготали». Не сдавшая в госпитале форму, при орденах, при медалях, Нелька, охваченная бешенством, ворвалась на танцплощадку с гранатой и, как на виду всех, начала выдергивать кольцо из чеки. Так аэродромные девки в воздух и поднялись. Бросила Нелька боевую гранату за ограду, пинками погнала своих кольсонец домой. «Ведь свои же, свои русские же, советские!» — рыдали девки. «Еще комсомолки!» Подпела тонко какая-то молодяжка. Где-то. С кем-то они сейчас на этом большом и беспощадном фронте танцуют. Некоторые уже и в земельке лежат, которые потихоньку убрались домой рожать. Есть и те, что толкутся в окопах. Ниже или выше по течению через эту реку плывут под пулями. Нелька подтянула лодку повыше на берег, Привязала ее, переждала арт-налет, разбрасывающий комья глины и песка в пойме речки, дробящей камни на берегу. Разбуженная своим же налетом, немцы застреляли отовсюду. Пригибаясь, Нелька перебежала пойму черевинки, влезла в яму с навесом из прутяного мата, который Панайотов передал боровиков оборонявшемуся со своим войском в устье речки, разбудила ротного. «Коля, дай бойца, мне к щусю надо, а где он сейчас, не знаю». И сунула Боровикову пару сухарей кисят с табаком. — Вот спасибо, вот спасибо! — окончательно проснулся лейтенант. — Мы тут совсем... — Знаю, скоро кончится ваше мытарство. — Скорее бы. — А, щусь, недалеко. С высоты его согнали. Совсем нас к берегу немцы прижали. Положение отчаянное. — Говорю, не пропадете. — Дай-то бог, как верующие говорят. — И неверующие тоже. Щусь не пожелал встречаться с Нелькой. Никого, говорит, видеть не хочет. Злой, ощетиненный, с командиром полка ругается. Всякому начальству дерзит, своих командиров поедом ест. Впрочем, есть-то уж совсем почти некого. Талгат, лежавший на самодельных носилках, был в сознании. Шепотом попросил. Женщин, Нель, руку дай. Она дала ему руку. Он благодарно прижал ее к груди и так вот держал ее, пока шли к лодке. Ради таких вот минут, ради редкой этой мужской признательности, жила, войну переносила, околевала, мокла Нелька Зыкова. На перерез несли плащ-палатку с утухшим, скомканным лёшкой Шестаковым. К берегу вышли одновременно. Возле лодки что-то чернело. Нелька приблизилась к лодке и ахнула. Перекинув руки за борт, держась за лодку зубами, лежал черный человек в слабо на себя намотанных спутанных бинтах. Хрипя, он выдувал кровавую пену и в тяжком беспамятстве грыз дерево. Нелька запустила пальцы в пистончик штанов, нащупала адресный патрончик раненого. Пока грузили толгатый Лешку в лодку, пока выбирали из толпившихся на берегу раненых грибцов покрепче, Заслоняя полы без рукавки, огонек фонарика Нелька прочла. «Булдаков Алексей Геннадьевич, 1924 года рождения. Город Красноярск, Слобода, Весны, улица Побежимова, дом... «Землячок!» Нелька приосветила раненого, с трудом узнала в нем того веселого забулдыгу, что в прошлые дни здесь, вот в устье черевинки, катил под нее колеса, завлекая ее, зубоскалил. Вместе с домашним адресом хранилась в пистончике пристранная бумага-расписка. Дана бойцу первой роты Булдакову АГ в том, что он... «Оставил на сохранение одну пару сапог, и я обязуюсь вернуть их, когда Булдаков А.Г. возвратится обратно». «Если же Булдаков А.Г. не вернется по какой-то причине назад, сапоги продать и пропить напомин души». «Верно, старшина 1 стрелковой роты 126-го гвардейского полка 1-го батальона Р. Бигбулатов». «Этого тоже в лодку» показала Нелька на Булдакова. «А перегруз? Опять перетонете? Это же Леха Булдаков! Въем весу, центнер!» В нем одна душа осталась, она весу не имеет. «Леху сибирякам! Рядом кидай! Брат брату!» Подал слабый голос из лодки Талгат. «Не обидам! Так тому и быть!» Отплыли тихо. На гребе угодили ребята умелые. Работают веслами размеренно. Стрельбы прицельной, слава богу, нет. Доплыли до левого берега благополучно, но застряли на мели, и навстречу к лодке шала в обуви и одежде метнулась Фая. — Ты еще застудись, дура! — рявкнула Нелька и, конечно же, добавила кое-что покрепче, тоже, между прочим, вылезши в воду во всем, во что была одета обута. Волоком тащили лодку. Фая ужималась в себе, ведая, как подруга ее верная. Смертная подруга напьется с мужиками, впадет в истерику.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 Зато Фае хорошо и подробно все о своей подруге известно. Или уж точнее сказать родной сестре. А сестер не выбирают. Сестер Бог посылает. Сестер полагается жалеть, беречь и любить. А полудне вверх по реке километрах в десяти от Великокриницкого, почти уже не действующего плацдарма, началась артподготовка. Снова небо содрогнулось от слитного все нарастающего гула, горизонт затянуло тучами дыма, начали наползать на реку клубящимся роем самолеты, разбрызгивающие вокруг себя огни, спускающие сверху клубки бомб, качала землю, бултыхала реку, смешивала день с ночью.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 За крутым мысом реки, на котором каким-то чудом уцелел судоходный знак, отделялась от реки громада из дыма и огня. Нижний, самый толстый слой этой огнедышащей преисподни клонила к реке, всасывала берегами в русло, тащила вниз по течению. Река почти невозмутима, лишь помутнев слегка возле берегов, лишь на минуту покрываясь взбитой рябью,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 Безумная и безудержная машина, расхлябанно вертящаяся, с визгом, своям разбрасывающая обломки железа, ухала, ахала, завывала, грохотала и выше, дальше, недосягаемо глазу от грохота и огня трескались перекаленные своды. «Боже милостивый, зачем ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем ты, прежде чем созреет и окрепнет его, разум сунул ему в руки огонь? Зачем ты наделил его такой волей, что превыше его смирения? Зачем ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтобы он мог девиться плодам безумия своего? Сюда его, стервица В одном лице сюда и царя, и холопа пусть послушает музыку, достойную его гения. Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляет данным ему разумом, придумал все это, изобрел, сотворил. Нет, не в одном лице, а стадом, стадом и царей, и королей, и вождей на десять дней из дворцов, храмов, вил подземелий, партийных кабинетов на великокринницкий плацдарм чтобы ни соли, ни хлеба, чтобы крысы отъедали им носы и уши, чтобы приняли они на свою шкуру то, чему название война, чтобы они, выскочив на край обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землей, рвали на себе серую отгрязившую рубаху и орали бы, как серый солдат, только что выбежавший из укрытий, возвавший: воззвавший да убивайте же скорее!» По реке все плыли ящики от снарядов, солома, обрезь, тряпки. Протащила пробитый перевернутый паром, брякающий отдонные камни цепями. Вот и люди появились, бултыхающиеся, схватившиеся кто за бревно, кто за корягу, кто и просто так плюхается, бьется в воде, взывая помощи. Две храпящие лошади, припряженные к дышлу, погибая, рубились копытами в воде. Не будь в упряжке, они поодиночке добрались бы до суши. Но за гривы лошадей цапались, лезли на спины им тонущие люди. Хватая воздух гулко охующими ртами и ноздрями, отфыркивая воду, лошади крушили все, что попадало под копыта, ниже и ниже оседая вглубь. Вот голова одной лошади, вознесясь ноздрястой мордой над водой, начала огрузать, утягивая за собой пару свою. И загасли в воде безумно горящие глаза животных. Следом осадила, утянула крутые их гривы, крупы, хвосты. Сгинули, пропали совсем ни в чем не повинное создание природы. Безотказные помощники человека на земле. На рассвете загрохотало и ниже по реке. Здесь также затеялась переправа. И велено было остатком подразделений великокринницкого плацдарма идти на соединение с соседями, вступившими в битву. За ночь на верхнем плацдарме была наведена переправа на понтонах, на правобережье перешли танки, перевезена артиллерия, реактивные минометы, части боепитания. Командир полка Авдей Кондратьевич Бескапустин, тучный пожилой человек, раньше всех ослабевший от голода, Потирая ладонью грудь, отдал приказ в батальоны, оттуда приказ передали в роты. После короткого арт-налета поднять с полк, прорываться к своим, умереть в бою, но не доходить по оврагам в грязных окопах, отдавшись на истребление фашистам. За рекой плеснули огнем Катюши, озарив другой берег до самого неба, ударила артиллерия. Собрав последние силы, поднявшись во весь рост, Вслед за огненным валом пошли в атаку капустинцы саперы, десантники. Боровиков с пестрой ротой снялся с речки Черевинки, Панайотов со своими управленцами, артиллеристами. Все, все, кто мог двигаться, пошли в бой. Связь с правым берегом ослабела настолько, что работать по ней было уже невозможно. Гаубицы стреляли без корректировки по заранее намеченным целям. Итак, шли, шли бойцы, командиры Великокринницкого плацдарма, навечно уже отпечатанного в их памяти. Очень медленно шли, и те, кто падал, больше уже не поднимались. Впереди своего полковника, как бы заслоняя его собою, загнанно, хрипя от пыли и простуды, словно в старые довоенные времена, словно в ранешном довоенном кино с обнаженным пистолетом, шел командир батальона «Щусь» но не было никаких киношных патриотических криков, никакого «Ура!», только «Хрип!», только «Кашель!» только вскрики тех, кого находила пуля или осколок, да и местность эта, пересечённая, авражистая, не давала возможности атаковать дружным киношным строем. кручи на кручу, с отвеса на отвес из ямы в яму и за врага во враг вдоль берега еле двигались недобитые, недумаренные в шами недоеденные бойцы, все ещё пытающиеся исполнить свой неоплатный долг. Бойцы первого батальона, не сговариваясь, самопроизвольно забирали дальше и выше от берега. Щусь увлекала за собой остальные силы полка. Выше идти легче, там нет глуби, там истоки оврага, там разрежений оборона противника. Наконец, оттуда во сверху, почти с тыла, способней навалиться на противника, вцепившегося в берег. Ах, какие мудрые русские мужики выросли в российских деревнях! Как же здорово научили их жизнь и война маневрировать, соображать, хитро спасать свою жизнь. И научила война же главному, начальник, командир, вождь, не народ за тобой, ты за народом. Вторая линия обороны была уже вдали от берега уже в стороне от реки, и, почуяв, что путь впереди свободен, бойцы гиблого Великокриницкого плацдарма покатились на задах на животе, побежали к реке вниз, движимые какой-то им уже не принадлежащей силой, чувства освобождения от гнетущего ожидания гибели, избавления от заброшенности и никудышности. Навстречу им сначала редко и робко... Спешили бойцы с нового плацдарма, еще никак не названного, затем хлынули толпою, соединились, наконец-то! Сошлись с теми, кого пытались представить изможденными, битыми, но уж не такими же, какими оказались они на самом деле. То, что были они за рекой, почти рядом, стреляли, говорили по телефону, давало ощущение, будто живут они, как и все, ну, может, чуть-чуть поголоднее». Однако не осажденные же они в крепости. Но выпала судьба бойцам первой Великокринницкой переправы выдержать нечто худшее, чем осада. Выдержать такое, чего на других войнах еще не было и быть не могло. По копам, по рву, по врагам шарились саперы, санитары, хозяйственники – Старшина Бег Булатов пытался покормить полковника без жидкой кашей, лично им принесенной на горбу в плоском термосе. Нет, нет, навалившись спиной на колесо повозки, устало отговаривался полковник. Покурить сначала, покурить, ребятушки, трубку, трубку утерял где-то и, закашлявшись от сигарки, сквозь буханье пытался сказать: «А артиллеристы где-то. Дыхание у него налаживалось. Покормите их. Последним делились, спасали нас огнем. Артиллеристов нашел и обнимал уже старый политрук Мартемьяныч. Нацарапанный в бою, наскоро перевязанный, он тискал Панайотова, Корнелаева и срывающимся голосом спрашивал. — И это все? И это все? Милые вы мои, милые! Настрадались-то! — Как Зарубин? — спросил Панайотов. — От Кузькина Мать! Мартемьянов хлопнул себя руками по бедрам запышкался главное ты и забыл в госпитале майор письмо уже было недалеко госпиталь то че ж где тоже убит булдакова шельма не вижу а сержант сержант младший ты по литру где тоже не видать в хуторке почти подчастую выгоревшим где осталось несколько глиняных коробок от хат мешко их копаны блиндажи и землянки Суетился, как всегда, подвыпивший старшина Бек булатов, раздавая скопившуюся за много дней водку, хлеб, сахар, табак. Пораженный и сам своей честностью, выдержкой, приставал старшина ко всем, указывая на безмен, где-то раздобытый, проводом подвешенный на сук обгоревшего дуба, чтоб все лично перевесили полученную продукцию. «Успокойся, старшина, успокойся!» Останавливал его начальник штаба батальона Барышников. — В твоей частности, никто сейчас не сомневается. Белье мыло принеси, поделись с артиллеристами. Носилась по берегу, вырывая котелки из рук бойцов, бутылки с водкой, орала, ругалась Нелька. — Сдохните, окочуритесь! И старшине Бигбулатову. Если кто умрет, я тебя заразу рядом закопаю. — Эткая роскошь! Эткая редкость. Водку выдавали не разливуху, а в бутылках под сургучом. Все по правилам. Фершелица дура бутылки вырывает, бьет в дребезги самих бойцов, клянет и умоляет. «Миленькие солдатики страдальцы, нельзя, нельзя вам!» Прижимая руки к груди, Фаев вторила ей. «Вам же сказано, нельзя вам, что умереть охота!» Уже корчились. Барнаулили на берегу те, на кого ни уговоры, ни крики, ни ругань, ни мольбы не действовали. Пили, жрали от пуза, и свежие холмики добавлялись к тем, что уже густо испятнали и левый берег. Из медсанбата по распоряжению главного врача мычали изготовленные для промывки клистиры с водой, клизмы с мылом, разворачивали койки. Старшина Бекбулатов куда-то убежал, скрылся. В обрубленной, обтоптанной старице, где Лёшка нашел свою знаменитую лодку, плавали кверху брюхом оглушенные караси. Мусором, ломью, дерьмом были забиты поймы старец. Никакой живности в порубленной, обгоревшей, смятой, разъезженной местности не осталось. И вроде бы пристыженно ужималась в себя приречная местность». Всегда таившее в своей полутемной гуще Много хитрых тайн, поверий, колдовства всякого. Где-то возле старицы, в крепко рубленном блендаже Укрылся, и на люди не показывался товарищ Вяткин. Панайотов доложил ему о выполнении задачи, И по виду начальника штаба, по черной бороде, По печали и провалившихся красных от перенапряжения глазах, Иван Тихонович усек, каково оно было там, на другом берегу? Слышать-то он слышал, будучи в санбате на излечении, что происходит на плацдарме. Но одно дело слышать от бойцов, или гнев раненого человека майора Зарубина на свою голову принять. Другое дело зреть смятого, грязного, простуженного, сипящего капитана Панайотова, в бороде которого толкутся месяц серое тесто Вяткины и Бекбулатов ушли в подполье. Зато в полевой запыленной форме, повязав под рыльцем развивающуюся укороченную плащ-палатку, по берегу летал гоношился начальник политотдела дивизии. На ходу, можно сказать, выскочил он из кабины, хромающий на одно колесо газушки, засеменил по берегу, вонзился в гущу народа, кому-то пожимал руки, кому-то вручал газеты с описанием подвигов первопроходцев через реку, прибивал к стволу дерева к сроку выпущенный боевой листок, значки цеплял на вшивые гимнастерки с изображенной на них рекой, которую из середки красной звезды пронзала вольная птица-чайка, устремляясь ввысе вдаль. Красивый значок. Успели вот когда-то изготовить реликвию. Скорее всего, сработано на заранее, может, еще до войны. Во многих местах, особенно густо вдоль старицы, парили бочки-вышебойки, и вокруг них плясал народ. При приближении начальника политотдела солдаты стыдливо зажимали в кулак добро свое, сприсокший на нем кровью от выдранных, выцарапанных тупыми бритвами волосьев, «Неловкое для бритвы место. Задумывалось оно создателем для созидательных дел, но не для болезненной санобработки. Понимаю, понимаю. Приветствовал и ободрял нагих, отощавших людей мусинок. Непременно, как только народ приберется, проведем летучки, партийные собрания, беседы, на которых пройдут громкие читки газет с приветствиями товарища Сталина». Разрешено будет присутствовать на массовых мероприятиях и беспартийным войнам. Кто-то робко сказал, что на Великокриницком плацдарме за рекой много раненых, бедуют оставшиеся там роты. Им бы помощь-то оказать надо, к ним бы поспешить с едой и лекарствами». «Уже, уже, товарищи, все брошено через переправы медикаменты и продукты. Прямо на правом берегу, на новом плацдарме разворачивается медсанбат. Мои агитаторы, помощники, газетчики и предводители комсомола устремились ободрить и помочь героям. Это, понимаете, благородно, это по-советски, товарищи, по нашим, понимаете. Прежде о товарищах заботиться, хвалю». Попался на пути мусинку бурной деятельностью охваченный Одинец, потный, без ремня, сам себя загнавший до того, что рот его открыт во всю ширь, как у трех глушенных карасей. Одинец усовершенствовал бочку вышибойку и теперь вот всем показывал, что никакой проволочной сетки спускать внутрь бочки не требуется. Все это заменяется обыкновенными палочками, которые валяются под ногами. Бойцы не понимали такого примитива, не знали, как палочки вставлять в бочку. Удивляясь технической безграмотности людей, бойеху мать! Одинец метался от бочки к бочке, лично забивал в каждую окружность бочки палочную решетку и, совершив техническое чудо, бодро орал ошеломленным бойцам. «Вот и все, бойеху мать, а ты, дура, боялась!» но где то перегрузили бочку обрушили шитье замочили амуницию где то бочку вовсе опрокинули в кустах вопил ошпаренный боец уже раздавался здоровый призыв бить еврея Одинец ответно выдавал бой еху мать отважно налетал на объект мигом все приспособление восстанавливал и запаленно кричал сначала в и бить научитесь потом уж за евреев принимаетесь и рвал дальше, чувствуя везде свою необходимость, радовался своей технической сметке. «В каком вы виде, капитан? До чего вы распустились?» — отчитывал одинца полковник Мусинок. Но это был единственный начальник в дивизии, которого Одинец не боялся. Подозревалось даже, что он его презирал. Взяв разгон, деловитый Одинец заполошно крикнул Занимайтесь своим пропагандам у другом месте, а мне вас некогда выслушивать!» И умчался помогать народу баниться, истреблять паразитов самыми простыми и доступными средствами. Средство это, до которого так и не дойдет умом высокограмотный, мозговитый, технически подкованный немец, да и вся Европа вместе с ним доживет до конца войны. «Я еще с тобой встречусь!» — грозился мусинак «Я еще поговорю с тобой!» И подался на окраину хутора, где без дверей и без окон стояла коробка обгорелой хаты. Помывшись в такой же пустой полуобгорелой хате, занавесив отверстие окон, двери и дыру в потолке для трубы плащ-палатками, прямо на полу хаты, на соломе в повал спали в свежем нижнем белье, уцелевшие в боях офицеры. Полковнику Бескапустину в порядке исключительного положения был сколочен топчан, возле которого дежурила фая. Врач из медсанбата, осмотрев командира полка, определил у него прединфарктное состояние, велел сделать уколы, дать снотворное, но с места пока не трогать. Когда полегчает... «Надлежит полковнику приехать в медсанбат, на что Бескапустин пробубнил, что он, слава богу, не ранен, что сердце придавило, так это еще сорок второго года под Москвой, как придавило, так придавленное и дюжит, худо, бедно, ретиво еще тянет, ну, скворчит, правда, как сало на сковородке иной раз, но вот человек поспит, каши поест, может даже и выпьет сколько-то, и, благословясь, наладится» повернулся несокрушимой широкой спиной ко всей публике, сказав, чтоб художники не торопились во все горло жрать водку и харч во все пузо. «Загинаться станете, а я за вас отвечай!» Фая прислушивалась, улавливая тихое дыхание полковника, который, несмотря на приступ, накурился из новой трубки. Так она, зажатая в кулаке, и осталась. Но... Погасло или не погасло, фая не знала, все боялась, как бы под Авдеем Кондратьевичем не загорелся матрац. В холодной сырой хате рушил стены, подымал потолок монолитный боевой храп. Раздавался кашель, стоны, время от времени кто-нибудь из командиров принимался командовать. «Попробуй тут расслышать дыхание больного человека». Фая не только не слышала дыхания больного человека, она и мусинка, вошедшего в хату, не услышала. И только когда он громко спросил «Есть тут кто живой?», вздрогнула и торопливо отозвалась. «Есть, есть. Все живые. А почему часового нет?» «Чего ж ему часовому тут караулить? Я тут дежурю. Бойцы изнуренные». «Изнуренные? Война кончилась?» Ни охраны, ни бдительности уже не требуется. Здесь же штаб полка, насколько мне известно. Штаб, штаб. Но штаб отдыхает. Полковник болен. Что значит болен? Почему тогда не в медсанбате? Авдей Кондратьевич не хотят. Что это за Авдей Кондратьевич? Что значит не хотят? Здесь, понимаете, богодельный или полк? Полк, полк. Раздалось с полу из-под толстонаваленных шинелей и плащ палаток. — Богодельная-то у вас. — Где ты у нас? — В политотделе. — А, это опять командир батальона, который пререкается со старшими позваниями, собачься с командиром полка. А высоту, понимаете, между тем сдал. А ты вот пойди, поведи за собой партийные массы и возьми ее обратно, раз такой храбрый. Это было уже слишком. В избе этих храб. Товарищи командиры, привыкшие на плацдарме спать в полглаза, проснулись. Сделалось слышно тяжелое дыхание Авдея Кондратьевича. Фая подумала, что надо звать Нельку. Только она еще могла управляться совершенно осатаневшим капитаном и укрощать наравного полковника Бескапустина. Но Нельку куда-то унесло. Бегает, спасает войско от перееды и перепоя, да и злится на нее, щусь. На всех он злится. «Встать!» Взвизгнул мусинок. «Встать! Я приказываю!» Одно окно неплотно прикрыто. Фая увидела, как на полосу света свинцовой дробью вылетают пузырьки изо рта начальника политотдела и под каблуками его детских сапожек постукивает. Чечетка получалась, нервная. «Тебе приказано старшим по званию встать?» ну, «Так вставай!» — раздалось топчина. «Чего-то ворча под нос». Шурша соломой, щусь по лесу совместно с теплого гнезда, Предстал перед пляшущим чего-то по трещащим человечком, Ничего пока со не понимая. Да и понять было невозможно, но брызги слюны до лица долетали. Комбат брезгливо отворачивался к окну. Мусинок, видя это, сотонел еще больше. Босой, в просторном, не по его отощавшему телу белье, Поддерживая все время спадающие кальсоны, мятый, с соломой в волосах, щекочущий под рубахой остью, стоял комбат на холодном полу. Привыкший к выправке, к строгому, пусть убогому военному порядку, даже к щегольству, умеющий из армейской амуниции сотворить форс, он понимал, как нелеп, как жалок и унижен сейчас. Сонная одурь сходила.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 Вместо царя прямо у богатейшего музея рылом в дверь поставили Ленина, Махонькова, из чугуна отлитого черного. Обдристанный воронами этот гномик, копия Мусинка, торчал из кустов бузины, что африканский забытый идол. Слух о прошлых великих делах начальника политотдела кем-то старательно распространялся и поддерживался в дивизии. Мусинка ненавидели, боялись.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 Товарищи командиры, воздев очи в потолок, кривились, усмехались. Начальник политотдела дивизии все это видел и нарочно говорил, цитируя важнейший идейный документ эпохи, историю ВКПБ. Речи Сталина и, как бы ненароком, всякий раз вспоминал непреклонного государственного деятеля, верного помощника партии, товарища Мехлиса». Лохонин, конечно же, был рад, что его отнесло чуть в сторону от боевого партийного товарища. Но после бурной деятельности на реке Мусинок, скорее всего, пойдет на повышение. Ему уже пора и по заслугам, да и по возрасту становиться генералом. И если кинут этого деятеля на корпус... Во, генерал Лохонин обрадуется. При политотделе дивизии содержалось четыре машины. Это все равно, что лично при Мусинке... Толклась сладко ела партийная челядь, несколько его замов, комсомольских и прочих начальников-дармоедов, удобно устроившихся на войне, которым жилось еще вальготнее от того, что Мусинок горел на работе, везде и всюду Лес маячил, говорил сам. На «Эмке» он ездил в тылы на разного рода очень частые политические совещания. Ведь чем дальше в лес, тем больше комиссаров, и все воюют, сражаются, руководят. На виллисе, предназначенном для поездок на передовую, не на самую, конечно, передовую, на им намеченные места, где-нибудь в штабах, в санбате, в ротах боепитания, в местах сосредоточения резервов и пополнения». На газушке, где шофером был мордатый мужик Брыкин, он развозил газеты, листовки, агитационную установку. В кузове газушки стояла походная кровать, прикинутая солдатским одеялом. Здесь большой начальник спал во время боевых выездов. Еще у него был студибекер, оборудованный под более обстоятельное жилье царствовала в Студебекере машинистка Изольда Казимировна Холидесская, красавица из репрессированной польской семьи. Начальник политотдела изъял ее из типографии дивизионной газеты, где она сражалась корректором, для того, чтобы сам он лично мог диктовать важнейшего содержания секретные документы, статьи, наставления. Студибекер превращался в походный домик. Презираемая всеми, Изольда Казимировна старалась из домика на колёсах не возникать. Если являлась свету, то ходила, опустив долу очи, однако же мела орден красной звезды и медаль за боевые заслуги. Щусь знал, что Нелька собирает для Холидысской на полях брани чехольчики с адресами раненых и убитых бойцов. Если напрокудничает Нелька, Изольда через своего начальника защитит ее. Водочки добудет, папирос, свежая бельишка, масят в шей. Нелька понимала, ох, не зря, не напрасно копит застенчивая труженица фронта адресочки списанных воинов. Однажды Мусинок поможет ей оформить документик укажет в наградном листке, какое ошеломляющее число раненых вынесла с поля боя отважная девушка, и носить ей золотую звезду героя на пышной груди. Но для этого надо быть ей при мусинке, как при арабском шейхе покорной рабыней, и делать вид, что она почитает своего господина и боится его. Разойдясь в праведном гневе, Политический начальник сокрушал строптивого офицера с явным расчетом, чтобы все в хате слышали и на ус смотали прежде всего командир полка, этот неповоротливый вояка, которого давно бы надо заменить да неким. Из тыла на поле брани никого не выцарапаешь, а и шпаны, что окружает Бескапустина, достойного не выберешь. До того распалился мусинок, до того ослеп от праведного гнева, что не видел остекленевших глаз капитана, искаженное судорогой лицо его. Мусино грозился сделать все, чтобы была разогнана распустившаяся шайка офицеров своим поведением позорище боевое знамя гвардейской дивизии. Все это происходило при попустительстве бывшего командира дивизии и продолжается не без высокого покровительства и поныне, но он знает кого-то и повыше, и подальше, и писать еще не разучился» убью курву. Каталась, каталась в голове, стучалась, стучалась в лоб, и, наконец, осколком ударилась в черепщуся твердое решение. Плохо! Ох, как плохо знал товарищ Мусинок боевую шпану этих издерганных, израненных трудяк-офицеров! Если б знал, понимал, чувствовал не полез бы в полуразбитую, сгорелым переломанным садом в момент прополыхавшую закопченную хату. Зато приотлично знал своих художников командир полка Бескапустин. Когда, стуча дамскими каблучками, продолжая вывизгивать угрозы, сорить слюной на ходу, мусинок упорхнул, он похвалил своих офицеров. «Вы молодцы. Вот умно поступили» что не пререкались с этим говном. Молодцы тяжело молчали. Подозрительно примолка комбат. Один. Этот всегда неко времени возникающий придерзкий человек, позволяющий себе иметь свое мнение. Это в нашей-то, доблестной-то, свое мнение. Ха-ха-ха! Выйди сперва в главнокомандующий, или хотя бы в начпуры, «И имей все, что тебе хочется, в том числе и свое мнение. Подавай свой голос на здоровье!» Полковник встревоженно повернул голову, отыскал глазами белеющую у стены фигуру досадника комбата, лежит поверх одежды, в потолок уставился, молчит. «Об чем вот он ухарь молчит?» «Не вздумай какой-нибудь номер выкинуть!» На всякий случай прикрикнул Авдей Кондратьевич и услышал, как снова вошла в грудь длинная медленная игла, погрузилась вглубь и остановилась, острием воткнувшись в самую середку груди. Да и какое тут сердце выдержит? Стоит боевой офицер, его, как бурсака, за чуприну таскают. Хорошо, хоть той оторвы Нельки не случилось здесь в это время, быть бы скандалу великому. Командиры молодцы зашевелились, заворчали. Шапошников резко чиркнул зажигалкой, пытаясь закурить. Авдей Кондратьевич робко предупредил, чтобы не запалили солому. Никакого ответа. И вдруг опалило жаром голову. А в прежней, в русской армии, попробовал бы какой-нибудь тыловатый ферт оскорбить окопного офицера, унизить его достоинство, Что было бы с ним? Впрочем, не было тогда, слава богу, никаких политотделов. Один поп-батюшка осуществлял свою агитационно-массовую работу, а к батюшке отношение особое. И он, батюшка, блюл себя. Нарожен, не лесокопным окопным людям, войной измятым не досаждал моралью. Больше о душе живых и усопших пекся. «Душечка, миленькая!» Позвал полковник Фаю, все так же остыла, настолько она испугалась и застыдилась, сидевшую возле топчина «Накапай, или лучше кольни. Нарочно жалобно, нарочно внятно обратился Авдей Кондратьевич к медсестре, чтоб слышал, слышал мятежный комбат этот, чтоб все художники слышали, как тяжко и больно их отцу-командиру. За них, за них, зубоскалов и мошенников, им, полковникам Бескапустинам, любимых, страдает он, и за них и помрет, коли надо. но чтоб без скандалов, «Чтоб не хорохорились, зубы, чтоб при начальстве не выставляли». «В боевой обстановке при сражении давай, дуй, крой, зубаться!» «Он и сам в боевой обстановке лютой!» «Да не бой, не окопная обстановка, не дела и отвага в актив записываются. Примерное поведение, которое называют «достойным», учитывается». Снова плешивого сыроватку и его офицеров орденами осыплют за то, что послушны и за то, что меньше у него, чем у соседнем полку потерь. Товарищу же Бескапустину, Авдею Кондратьевичу, втык будет. Гнида и спалит от дела, еще и выговор по партийной линии запишет. Зато он, Авдей Кондратьевич Бескапустин, твердо знает. Ни один из его художников, этих битых и клятых офицеришек, его не подведет. Никуда никто от него не уйдет, хотя бы к тому же сыроватке. Пусть там и снабжают, лучше и награждают чаще. Приспустить белье, товарищ полковник. Чего? Приобнажитесь маленькой я вам укольчик сделаю. А, укольчик. Давай, давай, делай, делай. Авдей Кондратьевич переворачивался на живот, ловил на спине, отводил под штанники ниже ягодицы, жалостно ворча. Уж лучше бы мне на том плацдарме сгинуть, лучше б там, в берег лечь, чем, видите, слышать такое. «Тебе, Алексей Донатович, может, тоже укольчик треба?» Попробовал кто-то разрядить обстановку. На шутку не ищусь, и никто из офицеров не отреагировали. Полковник Бескапустин удрученно вздохнул и принялся набивать трубку. «Нельзя вам, не велено курить». Полковник большой, пухлой рукой погладил Фаю по аккуратной головке. Ну, сам, мол, знаю, что можно, чего нельзя. Давно знаю, милая девушка. Спите, ребят, постарайтесь. Первый ли нам комок грязи в лицо? Отплюемся и станем дальше дело свое исполнять. Это главное. Алексей Донатович бродил по берегу и по окрестностям хутора. Обмундирование было прожарено, пропарено. Он побрился, подстригся, начистил сапоги, туго затянул под обмундированием и шинелью об своего тела от природы неразмашистого, на плацдарме же и совсем убывшего. Похожий на подростка-старшеклассника, но с усталым-усталым, даже старым лицом, он ни с кем не общался. Полковник Бескапустин отослал на берег Нельку — Щуся дарил ее таким взглядом, что она вмиг улетучилась на прежней позиции, в полуразбитую хату, где по приказу командира полка на сбитых в виде стола плахах был накрыт торжественный обед в честь благополучного возвращения с того света и одновременно поминовения павших. Бескапустин выслал Барышникова за своим комбатом, и когда тот сказал давнему другу про коллектив, который без него не начнет обедать, и про поминки – Щусь, сердито хрустя камешником, двинулся в расположение штаба. Войдя в хату, молча взял стакан водки, выпил его до дна, заткнув кулаком рот постоял и, смахнув горстью со стола неначатую бутылку с водкой, на ходу засовывая посудину в карман шинели, удалился. Все удрученно молчали. — Чон, один пить подал с Чоли. Ни одна Нелька впала в смятение. — Гордыня. Спустя время прокряхтел полковник Бескапустин. Она его, змея подколодная, гложет. Она его, однако, и погубит. Гордыня в нашей армии не к месту. Носить ее разрешено одному только товарищу Жукову, Георги Константиновичу. Прежде Ворошилову можно было, но с него галифе принародно спала. И похихикал мелко над своим юмором. И опять его никто не поддержал. Но... «Делать нечего. Давайте, ребяточки, гулять. Напейтесь сегодня, хоть да заслужили. Только языки не распускайте, митингов не устраивайте. У политика этого важнеющего везде свои сторожа с колотушками расставлены». Щусь. Нашёл то, чего искал. Газушку Мусинка. Сам комиссар был в массах, сражался, полил словами, поддерживая боевой дух воинов. Шофер его, Брыкин, дрыхал в кабине, выдувая сытый, однако, приглушенный храп. Подлетали с лица его толстощёкого, румяного две мухи, кружились по кабине, норовя присесть, укрепиться на губе и, осторожно перебирая лапками, подбирались к спящего. «Пососать сладкой слюнки!» «Я здесь! Я не сплю!» От первого же прикосновения вздрогнув, скинулся шофер. Вышкалил его, однако, хозяин. Усмехнулся, щусь и спросила, чего же он корчится в кабине, тогда как есть кузов, да еще и брезентом крытый, кровать в нем. «Мне туда не положено». Утирая кулаком рот настороженно глядя на незнакомого офицера, прохрипел Брыкин. «Там партийная агитационная литература хранится». «А вам че надо -то, товарищ капитан?» «Да вот, пришел с тобой выпить, за здоровье начальника твоего». Постукал себя по карману щусь. «А я за него могу разве что са купить». Отворачиваясь, буркнул Брыкин, однако тут же обернулся и еще пристальней всмотрелся в лицо капитана. Много всякой сволоты повидал Брыкин, служа уже два года при политотделе. Много солдат-мужиков перевидал на своем веку, и Алексей Донатович чусь. Умел ладить с ними. А этот солдат с медалькой за боевые заслуги был ему почти земляк из города Кургана. Всего-то тысяча, может, полторы тысячи верст от Тобольска. Работал Брыкин до призыва в армию тоже шофером на кондитерской фабрике. Выпить любил и умел. Они отошли в кусты, расстелили на траве родную газету Мусинка «Правду». Брыкин выложил на газету богатую закуску и, когда опустела пол-литра, принес от себя продолговатую банку из-под американского колбасного фарша. Ловко, запаянную и залепленную иностранными этикетками. Так что в ней и дырки для вылития и налития незаметно. Изболелось и страдалось, черной кровью запекло сердце Брыкина. Оно жаждало выплеска. Среди всех ненавидящих Мусинка существ, лютея Брыкина, никто его ненавидеть не мог. Мусинок упорно дни и ночи перевоспитывал Брыкина, но помолчиливому его сопротивлению чувствовал, что так до сих пор и не перевоспитал Начальник беспрестанно грозился упечь солдата Брыкина на передовую, и Брыкин признался, что уж рад бы хоть в пекло от греха подальше, не ручая за себя боится, что однажды за заводной ручкой зашибет эту ползучую тварь. Тогда уж ему не просто штрафная будет, расстрел будет. «Вот, капитах, послушай, послушай!» — хватался за рукав щуся распалившийся Брыкин. «Он ведь на людях один!» поза людям другой. Ходит на кухню с котелком сам, один. пешет поваров за нерадивость, за недоброкачественную пищу. А в машине, в студибеке ригазовая плитка. На ней ему отдельно готовят паненка, крепостная его. Живет он с ней, как муж с женой. У самого семья на Урале дети. Он имя посылки посылат, этой папаже пикнуть не дает. — А как он ее шорит? Как он ее шорит? Вожделенно зажмурился Брыкин. — Я... «Зеркальце так подстрой что из кабины все видать. Иногда думаю, а ты му? Терпения нету!» Брыкин наклонился к уху щуся, горячо и сыро дыша шептал об интимных подробностях. «Ток на немецких да на румынских открытках такую сраматишу и видел. Тихонь и панка прикинулась. Шляхицки норов будто усмирила, дает вроде бы ноги об себя вытирать». Но похаживает к одному штабисту и потихонечку, до да полигончику забирает власть над своим владыкой. С налета, с поворота не дает, уже благов требует. Слух есть, что ее представляет чуть ли не герою. Весь штаб ропщет, гундит, командир дивизии новый не в курсе дел, может дать ход на городном листу. Нельки глядишь, еще одну медальку за отвагу отвалит, и мутюков без счета. «Может, и на гауп вахту свезут, если она напьется сегодня и забушует». Совсем помрачнел комбат и как бы, между прочим, поинтересовался. «Говорят, да и сам я видел, начальник твой любит водить машину. А как же, как же, чтоб народ видел, какой он старатель, какой самоотверженный труженик войны. Ох, и хитрый же паразитшка!» Проедем все хляби, кочки и болота, дремлет. Но как гарнизон или в расположение какое ли в штаб выезжать, канистру под жопу и пошел рулить. Без канистры-то до руля не достает. Брыкин запьянел, но хлопнул еще теплашку. Засунул в рот целиком красный помидорище, в досыл кинул брусочек сала и жуя помотал головой. Скажу тебе, капитаха, одному тебе только и скажу. Нет ничего на свете подлее, «Советского комиссара!» «Но комиссар из Энтих!» Сказал, и испугавшись сказанного, Брыкин зазирался. У газушки одно колесо приспущено. «Ну и глаз у тебя!» «Не глаз да не ухо бы! Давно бы уж!» «Чего не накачаешь? Обленился совсем?» Хе, «У него обленись!» «Баллон утренний брошенным патроном прокололо!» «Часто это случается, особо в глубоких грязных колеях!» Надо бенгазовый ключ!» мой с спик тот ну и на ночь глядя вы отсюда не поедете никуда о никуда конечно заминировано кругом только выезды расчищены парковые батареи далеко версты две или три отсюда брыкин землячок сейчас ты ложишься спать так так вечером желательно поздним ты идешь в парковую батарею за ключом так так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 — Ой, капитаха, ой, ты чё задумал-то? — Ой, у меня ж баба, парнишка растёт. — У меня тоже баба, двое детей малых. — Ну всё, всё правильно. Нельзя такой твари по земле ползать, нельзя. Он столько уже зла наделал, ещё наделает. Всё, давай лап, капитаха. — Брыкин, боец. Во всю жизнь, нигде, ни слова. Да пусть меня на куски режут. Будем надеяться, до этого дело не дойдет. На сиденье газушки, керзовой спинке, солдатской иглой была пришпилена записка. С одной стороны которой кругленькими каракулями решительно написано. «Ушел за ключом, боец Брыкин». С другой — меленько убористо. «Разгильдяй ты, не боец! Вернешься, немедленно езжай на место! Я очень устал, ложусь спать! Будешь иметь со мной беседу!» Щусь влез в кабину газушки. У Брыкина было много времени, и он, отменный шофер, отладил все так, что машина его заводилась от стартера. Прежде чем нажать на шишку стартера, капитан прислонился горячим лбом к ободку холодного руля. В кузове под одеялом спал махонький жалкий человечек, широко открыв слюнявый рот. И на эту гадину он, боевой командир, честными людьми, взращенный для службы Родине, своему народу поднимал руку. Начавший боевой путь на Хасане, выходивший из боев только по причине ранения или на переформировку, он собрался бить из-за угла. «Да чего ж так можно дойти? До какого края?» — Великокринницкий плацдарм — это не край? Смертельно усталый человек с полной командирской сумкой боевых орденов, стоящий в спадывающих кольсонах перед вельможно гневающимся сиятельством, не смеющим переступить стынущими от земляного пола ногами. Это не край? Не край? И он давнул на стартер. Схватило сразу. Капитан выдохнул. Отбросил из себя воздух густой, тяжелый, что песок, и вместе с ним всякие колебания. Подождал, чтоб прогрелся мотор, начал искать рычагом переключения скорости, попал, кажется, на вторую. Ну ничего, полегоньку, потихоньку и на второй передач повезет машина, куда надо не тяжелую кладь. Брыкин говорил, начальник его обожает спать во время езды, убаюкивается в пути качкой. Ведет-то машину классный шофер, будто коляску с малым сыном катит. Шофер ищуся никакой. В Забайкальском училище по программе занимался на матине. Балуясь или по нужде иногда за руль попадал. Последний раз, когда у Валерия Мифодьевны в совхозе после ранения сил набирался. За дровами, за сеном ездил. «Брат Валерий, руль ему доверял, поэтому он и скорость переключать не станет, чтобы не заглохла. Куда надо, газушка сама доковыляет. Ее последний путь будет непродолжительным. Минные поля справа и слева от дороги все уже плесневелые. На них полегла сопрела нескошенная трава. Подорвавшийся на минах домашний скот бугорками вздымает. На Осиповские плоские копны похожи. Вонь с полей тащит По обочинам дорог, старых и вновь накатанных, горками, кучами, лежат и просто так в разброс валяются, ржавеют, снятые с дорог, с полей противотанковые мины. Указатели, где есть, где нет, где упали, где пропали, писанные химическим карандашом или углем, дождями многие посмыло. Работа немецких минеров завершилась российской зачисткой, отечественными родителями. Десятки лет после их работы на бывших полях войны будут взлетать разорванные в клочки пахари, мальчишки, кони, коровы. Щусь выбрал некрутой уклончик с неровностями, проплешинами и сивыми кочечками. Чуть разогнав машину, он легко выпрыгнул из кабины, отбежал и залег в ближний кювет. Машину волокло, гнала под уклон». Но чей-то бог, не иначе, как Бусурманский или Кремлевский, продлял секунды жизни руководящего нехриста. Болтая незакрытой дверцей, беспризорная машина съехала в лощину и вот-вот должна остановиться. Тогда ничего не останется, как снова сесть за рули самому, уже прицельно наехать на мину. Нельзя подставлять Брыкина под удар. Хорош он все же мужик, хотя уволе не плут порядочный. Уже на исходе уклона... Почти уж в самой низине газушку на на гниющую тушу животного, качнуло, раскатило, следом за колесами поплыла вонючая жижа, машину повело в сторону на травянистый бугорок, и тут ударил взрыв такой мощности, что из низины аж в кювет нащуся забросило комки земли, натащило вместе с вонью дохлятины удушливый, порченным грибом, отдающий дым». Щусь поднялся, отряхиваясь, поглядел в низину. На месте взрыва в опеченной воронке что-то тлело и дымилось. Он отплюнул с губ пыль, вонючие брызги, дождался, когда вспыхнут останки машины и, постегивая себя прутиком по сапогу, неторопливо пошел домой. Осветив зажигалкой стол, макнул в соль круглую цибулю и сживал, чтобы отбить запах вони. И завалился досыпать на незанятое место. И крепко-накрепко уснул, отрыгнув во сне громкой, вроде бы облегченно, затхлость водки, тлеющего чеснока. Хотя только что потреблял лук, а чеснок и не помнил, когда ел. Командира полка в хате не было. Он бы непременно спросил, куда тебя носило. И строптивец капитан непременно ответил бы, на кину гору. Поздней ночью под бочок капитану Щусю подбортнулась Нелька, погладила его по щеке, куснула за ухо. Он не отринул боевую подругу. На правом берегу реки похоронные команды и в помощь выделенные бойцы саперных и стрелковых частей вели скорбную страду. Конскими и ручными граблями, вилами, крючьями, лопатами, на волокушах, на носилках, впрягшись в тягу, «Свозили, стаскивали под яр, сплошь избитый, осыпанный, останки солдат, кости, тряпки, осклизлые части тела, нательные кресты, раскисшие в карманах письма, фотокарточки, кисеты скрученные ремешки, сморщенные под сумки, баночки из-под табака кресала, ломанные расчески, ржавелые бритовки. «Все-все добро!» Все пожитки вместе с хозяевами валили в большие неглубокие ямы, отекающие по краям, спешащие поскорее укрыть прах и срам человеческий. Затерянных, разбросанных по врагам, по закуткам, по речке Черевинки и по щелям мертвецов находили по запаху, по скопищу вороны крыс. Около иных трупов крысы уже успели окатиться и спрятать под тлеющим солдатским тряпьем голых крысят. Потревоженные они яростно защищали свои оголенные гнездовья, визгом бросались на людей. Их били лопатами, каменьями, затаптывали обувью. На левом берегу происходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии. «Че его, заразу, понесло на ночь глядя? По изольде своей, видать, соскучился». Затаённым злорадством штабники ждали прилёта семьи Мусинка с Урала, но никто не прилетел, далеко и страшно добираться до фронта. Изольда Казимировна в нарушение военной формы, надев на голову чёрный кружевной платок, занятый на время похорону здешней учительницы, являла собой целомудренную, неприходящую скорбь. Сидя на табуретке возле орехового гроба с серебряными ручками, в котором покоилась коричневая обгорелая косточка, найденная на месте взрыва мины, внятно шептала «Чешть его память, чешть его память». И, вынимая из-за рукава платочек, промокала глаза. Сверху, посереть крышки гроба, серебрилась лавровая ветвь. Крышка и обрез гроба также окантованы серебром, довольно ярким для погребального предмета, выглядящим неуместно, хотя и художественно. Вдова не вдова, в общем-то, близкий покойнику человек. По заключению грубияна Брыкина просто блять гладила и гладила, тонкопала изящной, трепетной, что у дирижера рукой крышку гроба, поправляла живые цветочки, ленточки на венках. Слеза прорезала на ее тонкой щеке тоже серебрящуюся, тоже нарядную полоску, похожую на шрам, однако не скольный безобразище ее лица, даже как бы придающий ему романтическое страдание. «Хоть картину скорби пиши с пани Холидыской». «Ай, писали». Придворный дивизионный художник, чуть в стороне, никому не мешая, решительными мазками набрасывал с натуры полотно под названием, которое сам и придумал «Похороны героя-комиссара». Оркестр играл революционное, не чуждаясь, однако, и утвержденных новым временем камерных произведений. Изольда Казимировна составила список директиву к исполнению. Вторая соната Шопена отрывок из героической девятой симфонии Бетховена и непременно полонеза Гинского «Прощание с Родиной». Чужеземные сентиментальные муспроизведения оркестру, присланному из штаба армии, привыкшему исполнять марши, вальцы и факстроты, давались трудно, но музыканты старались изо всех сил. Чиновный народ, в одетый, при орденах, все пребывал и пребывал. Привезли с гауптвахты шофёра Брыкина, бросившего своего начальника в неурочный час. Ушёл подлец за каким-то ключом. Получил тот ключ, что и записано в амбарной книге, где-то шлялся, а начальник Крутенёк был нравом и норовист характером. Желая наказать, разгильдяя, пусть пешком топает до штаба дивизии, пусть ночью по лесам и лугам ноги набьёт. Взял и сам зарулил. На того не учёл что на ответственной политической работе с массами переутомился, бдительность утратил, за рулем, может, уснул и с дороги съехал. С Брыкиным усинок конфликтовал всю дорогу, грозился под суд или на передовую упечь. И жаль, что не успел исполнить своего сурового намерения. Надо бы этого сукиного сына Брыкина судить и в штрафную его определить. Но за что?» На всякий случай упрятали, раздолбая в отдельную хату, назвав ее гаоп-вахтой. Спит на соломе Брыкин, сало жрет с яблоками. А что начальник его умолк навсегда, так ему на это наплевать. Нет, не наплевать. Подошел вон к гробу, рукавом заутирался. Эх, товарищ полковник. «Товарищ полковник, что ты натворил? Зачем ты за руль сел? Сколько я тебе говорил, наказывал, Не твое дело, баранка, не твое. Твое дело пламенно, слово людям нести, Сердца ими зажигать». Во художник удивленно покрутил головой щусь. «Во артист. И покосился на полковника Бескапустина, Который топтался рядом. Начинался митинг. Командиру полка предстояло выступать. Но что говорить, он придумать не мог. Вот и тужился, будто на горшке. А ведь есть там что-то. Толкнул полковник локтем в бок щуся и воздел набухшие очи в небо. Наказывает он время от времени срамцов и грешников. И слишком уж внимательно, слишком пристально поглядел на щуся. «А ты что?» В этом сомневался? Подавляя занимающееся смятение, поспешно отозвался Сощусь. Слишком хорошо он знал своего командира полка. Так он делает заход издали, ждет, что дальше последует. Да не то, чтобы сомневался. О Ох, узнать бы, вот успел он, этот художник. Он кивнул в сторону покойника. Написать, туды. Полковник опять возвел очи вверх. Или не успел? Не успел. А ты откуда знаешь? Возрился нащуся полковник, и что-то настораживающее все яснее проступало во взгляде комполка. А все оттуда же. Кивнул головой вверх, щусь, стараясь удержаться в полушутливом тоне, но внутри уже что-то сместилось, и тревога подступила плотнее. Авдей Кондратьевич отвернулся, Посопел почти пустой трубкой и, внезапно, резко повернувшись, в упор, глядя на капитана, покачал головой. Молодец! Экай ты молодец! ай -яй -яй. ай ай, ай ай ай. А ты обо мне, о товарищах своих подумал, об своей, наконец, сидеющей, нисколько не умнеющей голове подумал, об детях своих и наших. Ты чё, до сей не понял, где живёшь, с кем беседуешь? «Да чего же так-то можно докатиться?» Авдей Кондратьевич не успел докончить разговор. Его затребовали на трибуну. И, напрягаясь голосом, с надлежащим скорбным надрывом, он начал речь. «Перестало биться сердце пламенного борца за передовые идеи, верного сына партии, самозабвенного служителя советскому народу!» Полковник удивился подвернувшемуся проникновенному слову и не без удовлетворения раздельно повторил «Самозабвенного!» и освобожденно, всей грудью, выдохнул «Прощай, дорогой товарищ!» «Так тебе старому хрену и надо! Не хитри!» Хмурясь, усмехнулся щусь. А когда полковник снова возник рядом и начал набивать трубку, все не желая или не умея сойти со взятого им язвительного тона, сказал — Эк, ты возлюбил покойного-то? — Недавно. Совсем недавно. Помнится, говном его называл. Авдей Кондратьевич смолил трубку и вытирал лоб платком. Напряжение умственное от речи вогнало его в испарину. Некоторым людям не сразу ответил он, засовывая в карман трепицу. Беды народные, горе, слезы. Ничего не значит. Имя... Свой норов соблюсти и потешить гордыню превыше всего. И, покачав головой, добавил. Израненный мужик уж вроде, а где уму быть? Все еще синенько. Плюнув щусю под ноги, Авдей Кондратьевич, тяжело ступая, Ушел с похорон. Брыкин стоял у изголовья гроба, хлюпал уже распухшими от слез глазами, рука, в котором он утирался, потемнел от мокра. Как понесли подскорбные звуки оркестра гроб к машине кузов, который был украшен красным полотном, чтобы доставить покойного на берег, поместить на ветровой круче, Брыкин первый подставился под изголовье гроба плечом и во время похорон помогал делать погребальное дело толково со всей той же душу пронзающей горькую скорбью. Над рекой вырос холм с ворохом венков и цветов. Вознесся временный, пока еще деревянный обелиск с золотом, писанными на нем словами, теми самыми, которые произносились на траурном митинге. Жахнул дружный винтовочный залп над кручею. За рекой же продолжалось сгребание обезображенных трупов. Заполнялись человеческим месивом Все новые и новые ямы. Однако многих и многих павших На великокриницком плацдарме Так и не удалось найти по врагам, Придать земле. Через десяток лет покроет место боев Кровью пропитанную нерожалую землю И самую деревушку Великие Криницы покроет толстой водой Нового рукотворного моря И замоет песком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 В отдалении от четырех первых плацдармов, в среднем течении Великой реки, советскими войсками был нанесен удар такой сокрушительной силы, такая масса войск и техники хлынула на просторы Заречья, что на этот раз немецкое командование совсем уже не знало, где и чем латать дыры». «Войска вермахта еще будут переходить в контрнаступление, нанесут несколько ощутимых ударов позорвавшимся, как всегда при большом успехе шапкозакидательством заболевшим наровистым войскам Красной Армии, даже отбросят назад целый фронт, крепко попадет и корпус у Лохонина». Уже примеривающий на себя мундир командующего армией, Лохонин на какое-то время задержался на старой должности. Но скоро должность командарма все-таки получил, и в достижимо близких далях сверкнули ему в пятак величиной золотыми звездами маршальские погоны. После Харьковской и Ахтырской конфузии, где гвардейской дивизии Лохонина пришлось принимать на себя удары и выручать отступающие войска, дивизию его... Затем и корпус привычно засовывали туда, где труднее, посылали на самые кровавые дела. Он-то знал, что те же командующие соседних армий, коих выручала дивизия, а затем и корпус, не могли простить ему своего позора. Командующий фронтом все время старался поручать Лохонину проведение операций локальных. Выводил, где возможно, из зависимости тех, кто умел сокрушительно рассчитаться за добро. Так что сибирская дивизия не просто так, не прихотя ради попала на отвлекающий, мало чего в общей наступательной операции, значащий Великокринецкий плацдарм. Хотя бойцам и командирам там воевавшим казалось, что они-то и есть самый центр войны. Они-то и решают главные задачи фронта. Получив под начало резервную вспомогательную армию, генерал-полковник Лохонин изловчился забрать под свое крыло и родную дивизию – где сибиряков осталось по счету. К началу ноября, когда был взят древний город, колыбель славянского христианства, дивизия пополнилась, переобмундировалась, довооружилась, обрела боевой латы и вид. Ей, опять же, ей пришлось в конце осени, почти зимою, прикрывать ударную силу главного фронта, позорно драпающую от совсем и далеко не превосходящих сил противника. Во время тех предзимних боев, наступления, отступлений в походных условиях, закончит земные сроки полковник Бескапустин Авдей Кондратьевич. Выйдет в генералы, примет под начало свою родную гвардейскую дивизию генерал-майор Сароватко. Еще раз ранена будет Нелька Зыкова. В ее отсутствие наложит на себя руки, повесятся на чердаке безвестной хаты Нелькина верная подруга Фая будут комиссованы по инвалидности и отправлены домой и яшкин подполковник зарубин получившие звание героев обескровив зорвавшегося противника в осенних боях два могучих фронта начнут глубокий охват группировки вражеских войск засидевшиеся на берегу с севера и с юга Давно потерявшая надежды на блицкриг, но зацикленная на идее реванша, все еще не желающая верить в свое окончательное крушение, гитлеровская свора до глубокой зимы удерживала на Великой реке возле никому уже не нужных плацдармов значительные силы. Когда уже на оперативном просторе, развернув общее наступление, два мощных фронта, а за ними и все остальные фронты хлынут границы, и до нее останется рукой подать, фюрер соизволит, наконец, отдать приказ об отводе своих войск от Великой реки. Отступление в зимних условиях превратится в паническое бегство, в хаос, в свалку, и в конце концов растрепанные фашистские дивизии будут загнаны в такую же, как возле Великокриницкого плацдарма, земную неудобь, в Голоснежье. Голодные, изнуренные, больные, накрытые облаком белых вшей, будут чужеземцы замерзать тысячами, терять и бросать раненых. Их станут грызть дичавшие собаки, волки, крысы. И, наконец, Бог смилуется над ними. Загнанные в пустынное, овраженное пространство остатки немецких дивизий подавят гусеницами танков, дотопчут в снегу конницей, расщипают, разнесут в клочья снарядами и минами, преследующие их советские войска. Овсянка-Красноярск, 1992 -й. 1994 годы.